Предисловие. После публикации с и л ь м а р и л л о н а в 1977 году я потратил несколько лет на изучение предыстории этого труда и написал книгу, которую назвал «История с и л ь м а р и л л о н а После она легла в основу первых томов «Истории Средиземья» в несколько сокращенном виде. В 1981 году я наконец написал Райна Руанвину, в подробностях рассказав о том, что делал до сих пор и продолжаю делать. На момент, как я ему сообщил, рукопись насчитывала 1968 страниц, имела 16 с половиной дюймов ширину и для публикации совершенно очевидно не годилась. Я сказал ему: если или когда вы эту книгу увидите, вы сразу поймете, почему я утверждаю, что невозможно и помыслить о том, чтобы ее издать. Текстологический и прочий анализ слишком подробен и досконален. Размер ее, который со временем вырастет еще больше, не померен. Я проделал эту работу отчасти для себя самого, чтобы все разложить по полочкам, и еще потому, что мне хотелось знать, как на самом деле весь этот замысел возник и постепенно эволюционировал, начиная с самых ранних вариантов. Если у таких изысканий есть будущее, мне бы хотелось по возможности позаботиться о том, чтобы все последующие исследования литературной истории Джона р о н а л ь д а р о у л а т о л к и н а не превратились в чушь только потому. что ход ее развития как таковой будет истолкован неправильно. хаотичность и неразборчивость многих бумаг, одна и та же страница исчерка на редактуры в несколько слоев, ключевые подсказки содержатся на обрывках и клочках, разбросанных по всему архиву. На оборотной стороне тех или иных работ записаны уже другие тексты, рукописи разрозненные в беспорядке, местами почти или вовсе нечитаемы, просто не поддаются описанию. Теоретически Я мог бы подготовить не одну книгу на основе истории. Есть множество возможных вариантов по отдельности и в сочетаниях. Так, например, я мог бы составить сборник о Берне, включив туда исходное утраченное сказание Лео Лейтен и статью об эволюции легенды. Я бы, пожалуй, предпочел, если бы по счастью д е л о и впрямь дошло до такого издания, скорее рассмотреть одну отдельно взятую легенду в развитии, нежели опубликовать все утраченные сказания сразу. Но в таком случае подробное изложение оказалось бы весьма затруднительным. Пришлось бы постоянно объяснять, что происходит где-то в других местах согласно другим не опубликованным сочинениям. Я писал, что с удовольствием подготовил бы книгу под названием «Берен» в соответствии с предложенным форматом. Но организация материала представляет проблему. Нужно, чтобы история была понятна без избыточного вмешательства редактора. На тот момент я имел в виду именно то, что написал. Я не думал, что такая публикация возможна иначе, как в виде одной отдельно взятой легенды в развитии. И теперь получается, я сделал именно это, даже не вспомнив о том, что говорил в письме к р е й н е р у а н вину 35 лет назад. Я напрочь о нем позабыл до тех пор, пока оно случайно не подвернулось мне под руку, когда книга уже была почти готова к печати. Однако есть существенная разница между нею и моим первоначальным замыслом, а именно. Совершенно другие условия. С тех пор значительная часть колоссального количества рукописей, относящихся к первой эпохе или древним дням, увидела свет на страницах подробно откомментированных изданий, главным образом в составе серии «История Средиземья». Книга, посвященная развитию легенды о б е р р н е о которой я упомянул Райну Анвину в качестве идеи для возможной публикации, представила бы читателю обширный материал на тот момент неизвестный и недоступный. Но в настоящем издании не содержится ни единой страницы неопубликованного оригинала. Тогда зачем такая книга нужна? Попытаюсь дать ответ, ожидаемо неоднозначный, один или даже несколько. Во-первых, в ы ш е у п о м я н у т ы е и з д а н и я имели целью представить тексты как наглядную иллюстрацию довольно эксцентричного метода работы моего отца, что на самом-то деле зачастую бывало обусловлен внешним давлением. и тем самым выявить последовательность стадий в развитии повествования и обосновать мое истолкование текстологических свидетельств. В то же время первая эпоха в истории Средиземья в этих книгах воспринималась как история в двояком смысле: это действительно история хроника жизни и событий в Средиземье, но это еще и история смены литературных концепций с течением лет. Таким образом, повесть о Берне и Лутиан р а с т я н у л а с ь на много лет и несколько книг. Более того, поскольку легенда эта тесно переплела с ь с медленно формирующимся Сильмариллионом и в конце концов стала одним из ключевых его эпизодов, развитие ее отражено в последовательности рукописей, в которых речь идет преимущественно об истории древних дней в целом. Вот почему проследить историю Берна и Лутиен как цельное связанное произведение по истории Средиземья Очень непросто. В часто цитируемом письме от 51 года отец назвал эту историю главным из преданий с и л ь м а р и л л о н а и писал о Бэра не так: и з г о й из рода смертных добивается успеха с помощью Лути, все г о л и ш ь слабой девы, пусть даже эльфийки королевского рода, там, где потерпели неудачу все армии и в о й н ы он проникает в твердыню врага и добывает один из Сильмарилли железной короны. Таким образом, он завоевывает руку л у т и е н и заключается первый брачный союз смертного и бессмертной. История как таковая мне она представляется прекрасной, и впечатляющей, является героико-волшебным эпосом, что сам по себе требует лишь очень обобщенного и поверхностного знания п р е д ы с т о р и и но одновременно она одно из основных звеньев цикла. И вырванная из контекста часть значимости утрачивает. Во-вторых, в данной книге я преследовал двоякую цель: с одной стороны, я попытался обособить историю Берна и Тинувиэли Лутин, так чтобы представить ее отдельно, насколько это возможно, на мой взгляд, без искажений. С другой стороны, мне хотелось показать, как это основополагающее предание развивалось в течение многих лет. В моем предисловии к первому тому книги утраченных сказаний я писал об изменениях в легендах, в истории самой истории Средиземья. По ходу ее развития редко случалось так, чтобы отдельные элементы отвергались напрямую, чаще имели место постепенные, поэтапные преобразования. Например, тот процесс, в результате которого сюжет о Нарго Тронде соприкоснулся с преданием о б э р н е и Луте, в утраченных сказаниях на эту связь даже не намекалось. При том, что оба элемента уже существовали. Примерно так же складывается легендариум у разных народов, как творение многих умов и поколений. Ключевая особенность этой книги заключается в том, что процесс развития легенды о Берне и Лутиан представлен подлинными текстами моего отца, его же собственными словами. Мой метод таков: я использую отрывки из гораздо более пространных рукописей, в стихах и в прозе. созданных на протяжении многих лет. Благодаря этому стало возможным представить вниманию читателя целые фрагменты, содержащие детальные описания или исполненные драматического накала, что теряются в конспективном и с ж а т о м пересказе, характерном для значительной части повествования Сильмариллона. Обнаруживаются даже элементы сюжета впоследствии полностью утраченные, например допрос Берона, Фелагунда и его спутников, замаскированных орками. Некромантом ту первое появление Саурона или появление зловещего Тивильдо князя котов, который при всей мимолетности его литературной жизни несомненно заслуживает, чтобы его помнили. И наконец я процитирую еще одно из моих предисловий к детям Хурина. Не приходится отрицать, что очень многим читателям Властелина к о л е ц легенды древних дней абсолютно неизвестны, разве что по наслышке. как нечто странное и невразумительное по стилю и манере изложения. Не приходится отрицать также и то, что п р е с л о в у т ы е тома истории Средиземья действительно могут показаться устрашающими. Объясняется это тем, что процесс создания отцовского легендариума был по сути своей непрост. Основная цель истории состояла в том, чтобы в нем разобраться и таким образом представить предания д р е в н и х дней как творение. якобы непрерывно меняющиеся, п о л а г а ю объясняя, почему тот или иной элемент п р е д а н и я был в итоге отвергнут, отец мог бы сказать: со временем я понял, что все было не так, или я о сознал, что это имя неправильное. Изменчивость преувеличивать не стоит, несмотря ни на что многие основополагающие элементы оставались незыблемыми. Но п о д г о т а в л и в а я эту книгу, я безусловно надеялся, что смогу показать Как создание древнего л е г е н д а р и у м а с р е д и з е м ь я изменяющегося и разрастающегося за многие годы, отражало стремление автора представить миф наиболее желанным ему образом. В своем письме Крейнруан в и н 1 т 8 1 года я отмечал, что в случае, если я ограничусь одной отдельно взятой легенды из числа всех тех, что вошли в книгу утраченных сказаний, подробное изложение оказалось бы весьма затруднительным. Пришлось бы постоянно объяснять, что происходит где-то в других местах, согласно другим неопубликованным сочинениям. В отношении Берна и Лутия мои предположения оправдались. Необходимо было найти какое-то решение, ведь б е р н и л у т и н вместе со своими друзьями и врагами жили, любили и умерли не на пустой сцене в одиночестве и без какого-либо прошлого. Поэтому я прибег к тому же методу, что и в детях у р и н а Предисловие к этой книге я писал. Таким образом, из собственных слов моего отца беспорно с явствует, если бы ему только удалось закончить и привести к финалу повествования в желаемом ему объеме, он воспринимал бы три великих предания д р е в н и х дней о б е р н и и л у т и я н о детях Урина и о падении Гондолина как произведения вполне самодостаточные и не требующие знакомства с обширным корпусом легенд, известным как Сильмариллон. С другой стороны. Сказание о детях у р и н а неразрывно связано с историей эльфов и людей в древние дни и неизбежно содержит в себе изрядное количество ссылок на события и обстоятельства предания более масштабного. Поэтому я привел сжатое описание Белерианда и населяющих его народов в конце д р е в н и х дней и включил список имен и названий, встречающихся в тексте, с краткими пояснениями к каждому. Для данной книги я заимствовал из детей Хури на это сжатое о Писание, отчасти подсократив его и подправив в соответствии с настоящим изданием, а также и добавил список всех имен и названий, встречающихся в текстах, в данном случае сопроводив их пояснительными комментариями самого разного толка. Все эти дополнения не то чтобы важны, они задумывались просто в помощь тем, кто в этом нуждается. Стоит упомянуть и об еще одной проблеме. которые возникают вследствие слишком частой смены имен. Настоящая книга не ставит целью четко и последовательно отследить преемственность имен и названий в текстах разных периодов. Потому в данном отношении я не соблюдал какого-то определенного правила. В силу тех или иных причин в одних случаях я проводил различия между ранними и поздними вариантами, в других нет. Нередко мой отец исправлял какое-то имя в рукописи по прошествии времени, иногда очень долго. И притом непоследовательно, например, заменял Эльфин на Эльвен. В таких случаях я оставлял одну единственную форму Эльвен или Белерианд вместо раннего Броселианд. В других ситуациях я сохранял оба варианта, как, например, Тинвелит, Тингл, Артанор, д о р а т Таким образом, эта книга по своему назначению радикально отличается от томов истории Средиземья, откуда в сущности заимствована. Она со всей определенностью не задумывалась как дополнение к этой серии. Перед нами попытка вычленить один повествовательный элемент из масштабного, необычайно богатого и сложного труда. Но это повествование, история о Берне и Лутие, н само непрестанно развивалось и обогащалось новыми связями, все глубже врастая в более обширный контекст. Решение о том, что из этого древнего мира в целом включать или не включать в книгу, неизбежно оказывается субъективным и неоднозначным. В таком предприятии единственно правильного способа нет и быть не может. Однако в целом я делал выбор в пользу понятности и старался незло употреблять разъяснениями, опасаясь, что они пойдут в разрез с главной задачей и методологией данной книги. Подготовленная мною на девяносто третьем году жизни Это, предположительно, моя последняя книга в долгой серии публикаций трудов моего отца, прежде по большей части неизданных, весьма примечательна по сути своей. Данное предание выбрано in м е м о р и a м память, поскольку корнями своими оно так прочно вросло в жизнь самого автора, и поскольку он так много размышлял о союзе Лутиен, к о т о р ы й называл в е л и ч а й ш и й из эльдер и смертного б э р о н а об их судьбах и об их посмертии. С этим преданием я познакомился на заре жизни. В самых ранних моих воспоминаниях сохранилась конкретная его подробность, а не просто общее ощущение от того, что мне рассказывают сказку. Отец поведал мне эту легенду, по крайней мере частично, вслух, не зачитывая, в начале т р и т ы х годов. Та подробность, что до сих пор стоит перед моим м ы с л е н н ы м взором. Это вспыхивающие в о т ь м е п о д з е м е л ь й т у волчьи глаза. По мере того, как волки появлялись один за другим, в письме ко мне о моей матери, написанном в тот же самый год, как она умерла, и за год до собственной смерти, отец говорит о своем всепоглощающем чувстве утраты и о своем пожелании написать на могиле под ее именем Лути. В этом письме. Он возвращается к зарождению предания О Берни и Луте на небольшой лесной полянке, поросшей болиголовами, под русом в Йоркшире, где мама танцевала, и добавляет: но легенда исказилась. Я оставлен, и мне недано просить пред е н и м о л и м ы м Мандасом. Примечания о древних днях. Ощущение временной бездны, в которую уходит корнями эта история, убедительно передано в д о с т о п а м я т н о м отрывке из Властелина Колец. На Великом Совете в р и в е н д е л е э л ь р а н д рассказывает о последнем союзе эльфов и людей и о поражении Саурона в конце Второй эпохи более трех тысяч лет назад. э л ь р а н д надолго умолк и вздохнул. Ясно, как наиву, вижу я великолепие их знамен. Промолвил он. Оно напомнило мне о славе д р е в н е х дней и воинствах б е л а р и а н д а Столь много великих владык и полководцев собралось там, и однако шне столь много и не столь б л и с т а т е л ь н ы х как в ту пору, когда рухнул т а н г у р о д р и м И подумал сэльфом, будто злу на веки положен конец, но они заблуждались. Ты помнишь? потрясенно воскликнул Фродо, не замечая, что говорит вслух. Но мне казалось, смущенно пробормотал он, едва Эльдрант обернулся к нему. Мне казалось, Гильгалок погиб давным-давно, целую эпоху назад. Воистину так печально о тозвался э л ь д р а н д Но в памяти моей живы и древние дни. Отцом моим был э р е н д и л ь рожденный в г о н д о л е не до того, как пал город, а матерью Эльвинг, дочь Диора, сына л у т и н д о р и а д с к о й Перед моими глазами прошли три эпохи на Западе мира и множество поражений и множество бесплодных побед. А Морготе, Моргот, черный враг, как со временем его стали называть. Это изначально, как сообщает, он захвачен му в плен Хурину м а л ь к а р первый могущественнейший среди Валар, тот, кто был до сотворения мира. Теперь же, навеки воплощенный и принявший обличье гигантское и величественное, пусть и ужасное, он король северно-западных областей Средиземья, физически пребывает в своей огромной твердыне Ангбанд, железной п р е и с п о д н е й На д в е р ш и н а Митангуродрима гор в о з д в и г н у т ы х им на Тангбандам курица чёрный смрад, что пятнает северное небо и виден издалека. В аналах Балерианда сказано, что врата Моргота находились всего лишь в 150 лигах от м а н е г р у д с к о г о моста. Далеко и все же слишком близко. Здесь имеется в виду мост. Подводящий к чертогам Альфийского короля Тингула чертоги эти звались м а н е г р о т тысяча пещер. Но как существу воплощенному Морготу был ведом страх. Мой отец писал о нем так: в то время как росла его злоба, росла и воплощалась в лживых на ветах и злобных тварях, таяла, перетекая в н и ж е а его сила таяла и рассеивалась. И все неразрывнее становилась его связь с землей, и не желал он более покидать свои темные крепости. Так, когда Финголфин, верховный король эльфов Нолдер, один поскакал к Ангбанду и вызвал Моргота на поединок, он воскликнул у врат: «Выходи, а ты, молодушный король, срази собственной р у к о ю житель п о д з е м е л и й повелитель рабов!» Лжец, затаившийся в своем логове, враг богов и эльфов, выходи же, ибо хочу я взглянуть тебе в лицо, трус! И тогда, как рассказывают, Моргот вышел, ибо не мог он отвергнуть вызов пред лицом своих полководцев. Сражался он могучим молотом Гронд, и при каждом его ударе в земле оставалась громадная яма. И поверг Моргот Финголфин а на земь, но умирая Финголфин пригвоздил гигантскую с т у п н ю Моргота к земле, и хлынула черная кровь и затопила выбоины пробитые гроундом. С тех пор Моргот хромал, так же, когда Берен и л у т и е н в о б л и ч и и волка и летучей мыши пробрались в глубины н й черток Ангбанда. Где Моргот восседал на троне, Лути навела на него чары, и пал Моргот, как рушится с м я т ы й лавины холм. С грохотом низвергся он со своего трона и распростерся недвижим на полу подземного ада. А был э р я н д и древо брат, шагая через лес Фангорн и неся на согнутых руках ветках м э р и и Пипина. Пел Хоббит о м о д р е в н и х лесах обширной страны Белерианд, лесах уничтоженных в ходе сокрушительной великой битвы в конце д р е в н и х дней. Великое море нахлынуло и затопило все земли к западу от синей гор, именуемых Эред Луин и Эред Линдон, так что карта, прилагаемая к Сельмариллиону, заканчивается этой горной цепью на востоке, в то время как карта, прилагаемая к Властелину Колец, Этим же горным массивом ограничено на западе прибрежные земли к западу от и н ю гор. Это все, что в третью эпоху осталось от области называемой Оссирианд, земля семи рек. Там и бродил некогда древо брат. Летом скитался в в я з о в ы х рощах Оссирианда, а свет и музыка лета в семи р е ч е Осира. И думалось мне. Здесь всего лучше. Через перевалы синих гор в б е л е р и а н пришли люди. В тех горах находились г н о м и города Ногруд и Белугост. Именно в Усире, где поселились б е р о н и л у т и е н после того как м а н д а с дозволил им вернуться в Средиземье, бродил древо-брат также и среди гигантских сосен д у р т о н и о н а то есть Земли Сосен. К сосновым нагорьям Дуртониона я поднимался зимой, а ветер и б е л и з н а и черные ветви зимы на ород Натоне голос м о ю выслетел и пел в поднебесье. Этот край впоследствии стал называться Таурнуфуин, лес под покровом ночи, когда Моргот превратил Дуртонион в средоточие страха и темных чар. Морок и отчаяние. О эльфах. Эльфы появились на земле в далеком краю п а л и с о р на берегах озера под названием Куевенан. Вода пробуждения. Валрж е п р и з в а л и эльфов уйти оттуда, покинуть Средиземье, пересечь великое море и явиться во владение богов в благословенное королевство Аман на западе мира. Вала Ороме охотник повел в великий в поход через в с е Средиземье тех, кто внял призыву. Их называют эльдар. Это эльфы великого с т р а н с т в и я Высокие эльфы, в отличие от тех, кто отказался внять призыву и предпочел жить в Средиземье и связать с ним свою судьбу. Но не все эльдар, даже перейдя через синие горы, отплыли за море. Тех, что остались в Белерианде, называют Синдар, серые эльфы. Их верховным королем стал т и н г л что значит серый плащ. Он правил в Менегруте, тысячи пещер в Дориате и Артаноре. Также не все эльдор, переплывшие Великое море, остались в з е м л е Валар, ибо один из великих родов Нолдор, хранители з н а н и я вернулся в Средиземье. Их называют изгнанниками. Вдохновителем их мятежа против в а л а р стал Феанур, создатель с и л ь м а р и л л и й старший сын Финва. Сам Финва, что некогда вёл народ н о л д е р о т о з е р а к у е в е н а н к тому времени погиб. Как писал мой отец, враг Моргот возжелал самоцветов, похитил их и уничтожив древо. Унес камни в Средиземье и надежно с о к р ы л их в своей могучей т в е р д ы Нетангуродрима. Вопреки воле Валар ф э а н о р покинул Благословенное Королевство и отправился в изгнание в Средиземье, уводя с собой большую часть своего народа, ибо в гордыни своей замыслил он силой отвоевать у Морга т а самоцветы. Так началась безнадежная война Эльдар и э й д е й н людей трех домов, друзей эльфов против Тангу Родрима, в которой они в конце концов были разбиты на голову. Перед тем как бунтари покинули Валинор, произошла страшная трагедия, омрачившая историю н о л д е р в среди земли. ф а й н о р потребовал, чтобы т е л е р и третий народ эльдар, некогда отправившийся в великое странствие и ныне живущий на побережье Аманна, Отдали н о л д е р свои корабли, свою величайшую гордость, поскольку без кораблей столь огромному воинству в средиземье не переправиться. Телори отказались на отрез. Тогда ф е н о р и его народ напали на Телори в их городе а л ь к в а л о н д е лебединой гавани, и отобрали корабли силой. В этой битве, известной как братоубийство, погибло много Телори. В сказании Отинувили содержится отсылка на это событие — злые деяния номов в гавани лебедей. Вскоре после возвращения Нолдор в средиземье ф а а н о р погиб в битве. Его семеро сыновей владели обширными землями на востоке б е л е р и а н д а между Дуртонионом, Таорнуфуин и Синими горами. Второй сын Финва — Финголфин. Единокровный брат ф э а н о р а считался верховным владыкой всех Нолдер. Он и его сын Фингон правили Хитлумом, что протянулся на северо-запад от гигантского хребта э р е д в е т р и н Гор Тени. Финголфин пал в поединке с Морготом. Второй сын Финголфина, брат Фингона, Турган основал п о т а ё н н ы й город Гондолин и воцарился в нём. Третий сын Финва, брат Финголфина и единокровный брат ф э а н о р а в ранних текстах звался Финрод, а позже Финарфин. Старший сын Финрода, Финарфина, в ранних текстах звался Фелагунд, а позже Финрод. Вдохновленный красотой и великолепием Манегрота в Дориете, он отстроил подземный город-крепость Нарготронд. Почему и был н а р е ч е н Фелагундом, владыкой пещер. Тем самым Фелагун, д р а н н и х текстов, позже становится Финрадом Фелагундом. Врата Нарготрона д выводили в ущелье р е к и н а р о к в западном Белариане, но владения Фелагунда простирались вдаль и вширь на восток до р е к и Сирион и на запад до р е к и Нединг, что впадало в море у г а в а н и Эгларест. Фелагунд погиб в подземельях некроманта Ту в последствии Саурона, и корона Нарготрона перешла к Уродрату, второму сыну Финарфина, как рассказывается в настоящей книге. Остальные сыновья Финарфина а н г р о т и Эгнур, вассалы своего брата Финрода Фелагунда, обосновались в Дуртонионе с северных его склонов. Хорошо просматривалась обширная равнина а р т г а л а Галадриэль, сестра ф и н у р а д а Фелагунда, долго жила в Дуртонионе у королевы Мелиан. Мелиан, в ранних текстах и с п о л ь з у е т с я много вариантов ее имени, в том числе Гвендалинг, была майя, то есть могущественным духом, принявшим обличие подобное человеческому. Она жила в лесах Белерианда с королем Тингалом. Она стала матерью Лутин и пра-матерью э л ь р а н д а На шестидесятый год после возвращения Нолдер многолетний мир был нарушен. Громадное войско орков вышло из а н г б а н д а но было на голову разбито и уничтожено силами Нолдер. Это сражение получило название Дагур Аглареп, славная битва. Однако эльфийские владыки вняли предостережению и взяли Ангбант в осаду, что продолжалось почти ч е т ы р е с т лет. Осада Ангбанта завершилась пугающе внезапно, хотя готовилась к тому долго. Однажды ночью в разгар зимы Моргот обрушил вниз Тангуро дремареки огня и обширная травянистая равнина а р т г а л е н раскинувшаяся к северу от нагорья Дуртонион. превратилась в выжженную, бесплодную пустыню, в последствии известную под новым именем Анфауглит, удушливая пыль. Эта сокрушительная атака получила название Дагурбраголах, битва в н е з а п н о г о п л а м е н и Глаурунг, правотец драконов, впервые явился из Ангбанта в расцвете мощи. На юг хлынули бесчетные полчища орков. Эльфийские владыки Дортонию на погибли, равно как и значительная часть воинов народа б е о р а Король Финголфин и его сын Фингон вместе с воинами Хитлума оказались отеснены т к крепости а э т е л ь с и р и о н и сток с и р о н а туда, где великая река берет начало на восточном склоне гор Теней. Путь огненным потоком п р е г р а д и л и горы Теней. И Хитлум с д о р л о м и н о м остались непокоренными. В год после Браголах Финголфин, наслеплённый отчаянием, поскакал к Ангбанду и бросил Морготу вызов. Берен и Лутен. В письме моего отца от 16 июля 1964 года говорилось: «За р о д ы ш и м о и х попыток записать собственные легенды, соответствующие моим искусственным языкам, стала трагическая повесть о злосчастном к у л е р о в о из финского эпоса Каливала. Эта история остается одним из основных эпизодов в легендах первой эпохи, которую я надеюсь издать как с е л ь м а р и л л н Хотя как дети Хурина вида изменилась до неузнаваемости». За исключением трагического финала. в т о р о ю т о ч к й отчета стало написание из головы падения Гондолина истории Идрили и э р е н д е л я во время отпуска из армии по болезни в 1917 году и исходный вариант сказания о л у т и а н т и н у в е л е и Беране, написанный позже в том же самом году. Первосновой о для него послужил небольшой лесок густо заросший болиголовами. Вне всякого сомнения росло там и немало других родственных растений. близ Русса на полуострове Хольдернес, где я какое-то время находился в составе Хамберского гарнизона. Мой отец с матерью поженились в марте 1916 года, ему было 24, ей 27. Сначала они жили в деревушке Грейт-Хейвуд в Старфордшире, но в начале июня этого года отец отбыл во Францию на битву на Сомме. Заболев, он было то с л а л обратно в Англию в начале ноября 16 -го года. Весно й 17 года его перевели в Йоркшир. Этот исходный вариант сказания О Тинувиеле, как называл его сам автор, вариант, записанный в 17 году, не существует или, точнее, существует в виде неразборчивой карандашной рукописи, причем почти весь текст от начала и до конца практически полностью стерт. А поверх записано то, что считается самой ранней версией легенды. Сказание о т и н у в е э л и в числе прочих преданий вошло в основной ранний корпус отцовской мифологии в книгу утраченных сказаний, чрезвычайно сложное произведение, которое я издал в первых двух томах серии «Истории Средиземья». Но поскольку настоящая книга специально посвящена эволюции легенды о Берне и Лутиен, здесь я почти не стану останавливаться на причудливом обрамлении и на аудитории утраченных сказаний, поскольку Сказание о т и н у в е э л и Само по себе с обрмлением практически не связано. В книге утраченных сказаний центральное место отведено истории английского моряка англосаксонского периода по имени Эриол или э л ь ф в и н е Он плывя по океану далеко на запад в конце концов добрался до Толереса одинокого острова, где жили эльфы покинувшие великие земли, впоследствии названные Средиземьем. В утраченных сказаниях этот термин не используется. Гостя на Толл-Рессе Эриол узнал от эльфов истину древнюю историю о сотворении мира, о богах, о б э л ь ф а х и о Бангли. Эта история и составила утраченное сказание Эльфинесса. Данный труд дошел до нас в виде нескольких потрепанных тетрадочек, исписанных чернилами и карандашом. Рукописи зачастую крайне неразборчивы, хотя рассматривая их с помощью лупы на протяжении многих часов. Много лет назад я сумел распознать все тексты, за исключением, разве что, отдельных слов. Сказание о Тинувиеле, о д н о из преданий поведанных эриолу эльфами на одиноком острове. В данном случае рассказчицей выступает девочка по имени Ванна, Ва а слушает ее множество детей. История изложена в чрезвычайно своеобразной манере, с п р и с т а л ь н ы м вниманием к деталям, ее характерная черта. В ней встречаются архаичные слова и целые конструкции. и Ее слог разительно отличается от поздних стилей моего отца, глубоко прочувствованный, поэтический и порою поэльфийски загадочный. Тут и там в манере выражения ощущается также п о д с п у д н ы й сардонический юмор. Например, убегая вместе с б е р о н о м из чертогов Мельку и столкнувшись с жутким демоническим волком к а р к а р а с о м Тинувиель вопрошает. Откуда такая грубость, к а р к а р а с Мне кажется, было бы не бесполезно, не дожидаясь завершения сказания, остановиться здесь на некоторых аспектах этой самой ранней версии легенды и вкратце п о я с н и т ь некоторые имена, играющие важную роль в повествовании. Сказание Отинувиэль в переписанном виде, а для нас это самый ранний ее вариант, в составе утраченных сказаний легенда отнюдь не самая ранняя. Другие сказания отчасти ее поясняют. Если говорить только о структуре повествования, некоторые из них, как, например, сказание о Турине, не слишком далеко ушли от версии, о п у б л и к о в а н н о г о Сильмариллиона. Некоторые, как в частности падение Гондолина, сказание, написанное самым первым, представлены в опубликованной книге лишь в крайне сжатом виде, а некоторые, здесь ярким примером как раз и послужит настоящее сказание, разительно отличаются в ряде аспектов. Ключевым отличием в эволюции легенды о Берне и Тенувиль Лутин стал тот факт, что позже в нее вошла история Фэла Гунда Нарготранского и сыновей ф э а Нора. Не менее важно, пусть и в ином смысле, то, что поменялась природа Берна. Неотъемлемо важный элемент более поздних вариантов легенды состоит в том, что Берен смертный, а Лутин бессмертное эльфийское дело. Но в утраченных сказаниях эта тема отсутствует. Здесь Берн тоже оказывается эльфом. Однако из примечаний моего отца к другим сказаниям видно, что изначально Берн был смертным. То же самое явствует из стертого карандашного текста сказания Утинувель. Эльф Берн принадлежал к эльфийскому народу под названием Нолдули, впоследствии Нолдер. В утраченных сказаниях и позже этот этноним переводится как номы. Берн был. Номом. Данный перевод впоследствии обернулся для моего отца настоящей проблемой. Он использовал слово ном как абсолютно отличное по происхождению и по значению от тех гномов, которые сегодня воспринимаются как маленькие фигурки для украшения садов. Слово ном у отца восходит к греческому гном, мысль, мудрость. В современном английском языке о н о к о е как выжило в значении афоризм, максима, вместе с прилагательным гномический. о В черновике к приложению к Властелин колец отец писал: «Иногда, не в этой книге, я использовал слово «номы» для Нолдер и «номский» для Нолдорина. Я поступил так, поскольку есть люди, для которых слово «ном» все еще подразумевает знание. Название этого народа на высоком эльфийском языке Нолдер.» Что означает знающие, ибо из трех домов э л л д е р с самого начала Нолдер отличались и своим знанием всего сущего и бывшего в мире, и своим стремлением узнать больше. Однако они ни в коей мере не напоминали гномов из высокоученных теорий, равно как и из народного фольклора. И в настоящий момент я отказался от этого вводившего в заблуждение термина. Между прочим, мой отец также весьма сокрушался по поводу того. что воспользовался словом эльфы, отягощенным достойным сожаления оттенками, которые слишком сложно преодолеть. Враждебность по отношению к Берану как эльфу объясняется в первоначальном сказании так. Все лесные эльфы почитали номов, д о р л о м и н а созданиями вероломными, лживыми и жестокими. Может показаться несколько странным, что по отношению к эльфам зачастую используется слово фейри. в единственном и множественном числе. Так про белых лесных м о т ы л ь к о в говорится. Тинувиель, будучи фейри, не пугалась их. Она называет себя принцессой фейри. О не говорится, что она призывает на помощь все свое искусство и волшебство фейри. Во-первых, в утраченных сказаниях слово фейри употребляется как синоним с л о в у эльфы, и в этих произведениях есть несколько упоминаний о том. что физический облик людей и эльфов относительно сходен. В тот ранний период отцовские представления на этот счет были довольно неустойчивыми, но со всей очевидностью по его замыслу сходом эпох соотношение это менялось. Так он писал: поначалу люди были почти сходны с т а т ь ю с эльфами, ведь фейри были куда больше, а люди меньше ростом, нежели ныне. Но на эволюцию эльфов сильно повлиял приход людей. По мере того, как люди множатся в числе и растет их сила, фэйри истаивают и становятся малые и х р у п к и бесплотны, и б е с п л о т н ы и п р о з р а ч н ы Люди же делаются все крупнее и крепче и грубее. В конце концов люди, почти все, неспособны более видеть фэйри. Нет нужды полагать, несмотря на выбранный термин, что мой отец представлял себе фэйри этого сказания бесплотными и прозрачными. И, конечно же, когда в историю Средиземья вступили эльфы третьей эпохи, в них не было ничего фееричного в современном смысле этого слова. Куда большую сложность представляет слово фей, фея, дух. В сказании Тинувиели так часто называют Мелиан, мать Лутиан, которая явилась из Валинора и именуется дочерью богов, но также и Тивильду. Про него говорится, будто он злобный дух. в о б л и ч ь и зверя. В сказаниях упоминается также о мудрости духов и э л ь д е р о борках драконах и злых духах, и духи лесов и лощин. Особенно примечателен ниже следующий отрывок из сказания о приходе в а л а р А с ними вместе явился великий сон духов дерев и лесов, лощин и чащи на горе и те, что поют в траве по утру и на закате в хлебах на корню. то нер мир и т а в а р и на н д и н и о росси феи лугов и лесов и долины гор феи и пикси или п р и к о н ы и как бы у ж их только не называли и по числу их воистину велико однако не следует смешивать их с эльдор ибо родились они прежде мира и старше чем древнейшие его обитатели и миру не принадлежат еще одна вызывающая недоумение черта присутствующая не только в сказании О т и н у в и е л и для которой я не нахожу ни объяснения, ни обобщающего описания, касается того, какую властью в а л л р обладают над делами людей и эльфов, более того, над их мыслями и сердцами в далеких великих землях Средиземья. Например, в а л л р привели Хуана на поляну, где б е р н и Лутин, спасающиеся из Ангбан, д а п р о с т ё р л и с ь на земле, и Лутин сказал отцу. Одни только в а л а р спасли б э р а на от жестокой смерти. Также в рассказе о бегстве Лутин из Дориата фраза «не вступила в темные земли, а собравшись духом, поспешила дальше» была позже изменена следующим образом: «не вступила в темные земли, но в а л а р вложили в ее сердце новую надежду, так что она снова поспешила дальше». Что касается имен и названий встречающихся в сказании, Отмечу здесь, что Артанор соответствует более позднему топониму Дориад, его же называли Запредельная Земля. К северу в ы с и л а с ь гряда железных гор и н а ч е н а з ы в а е м ы х холмами Горечи, из-за которых пришел барон. Впоследствии они станут Эред Ветрин, Горами т е н и За горами лежал Хиселома, Хитлум, Земля т е н и также именуемая Дорломин. Палисор – это край, где пробудились эльфы. Валар часто называют богами, а также Айнур в единственном числе Айну, Мелько, позже Мелькор, великий и злой валл, прозванный Морготом, черным врагом после похищения Сельмарилли, м а н д а с имя валлы и название его обиталища. Он хранитель п о к о е в мертвых. Манвы владыка над всеми валар. Варда, создательница и звезд, его супруга, и обитает вместе с ним на вершине т а н и к в и т е л и высочайшей из гор Арды. Два д р е в а величайшие из дерев, их цветы дарили с в е т Валинору. Древа были уничтожены Морготом и чудовищной паучихой у н г о л и а н т И, наконец, здесь уместно сказать несколько слов о Сильмариллях, сыгравших столь значимую роль в легенде о Берне и Луте. Они творения ф е а н у р а величайшего из н о л д о р коему не было равных в искусстве слова и в мастерстве. Имя его означает Дух Огня. Я процитирую здесь фрагмент из более поздней версии с и л ь м а р и л и о н а под названием Квенто н о л д о р и н в а В те давние времена начал однажды ф е а н у р долгий и чудесный труд, и всю свою силу и всю свою искусную магию призвал он на помощь. Ибо вознамерился создать творение, прекраснее которого не выходило до сели из рук эльдар. Творение, коему суждено пережить все прочие. Три драгоценных камня сработал он и назвал их сильмариллями. Живой огонь пылал в них, слитый воедино свет двух древ. Даже в темноте излучали они собственное сияние, и никакая нечистая смертная плоть не могла прикоснуться к ним. Ибо испепеляли они ее и сжигали. Эти самоцветы эльфы ценили превыше всех своих изделий, и м а н в е осветил их. Аварда молвила: Судьба эльфов заключена в них, и в предачу судьба многого и н о г о И сердце Фаэанора прикипело к камням им же самим созданным. Ужасную, разрушительную клятву принесли ф е а н о р и его семеро сыновей, утверждая свое единоличие и нерушимое право на Семарилли, у к р а д е н н ы е Морготом. Сказание Ваны адресовано напрямую Эриолу, который никогда не слыхал о т и н у в и э л и но в изложении девочки нет вступления как такового. Она начинает с рассказа о т и н в е л е н т е и Гвенделинг. впоследствии известных как Тингул и м е л и я н Однако в том, что касается этого важнейшего элемента легенды, я снова обращусь к тексту Квентина Олдуринва. В сказании могущественный Тинвелинд Тингул один из центральных персонажей. Он король эльфов, ж и в у щ и й в густых чащах Арднора. Он правит своими подданными из обширной пещеры в самом сердце леса. Но и королева его. Фигура весьма значимая, хотя и появляется редко. Здесь я привожу рассказ о ней, содержащийся в версии к в е н т о н а Лдоринва. Там говорится, что во время великого странствия эльфов о т д а л е к о г о Палисора, места их пробуждения, Квалинору на далеком западе за великим океаном, многие эльфы потерялись на долгих одетых т ь м о ю дорогах и скитались они по лесам и горам мира, и так и не достигли Валинора. И не узрели света двух древ, потому зовутся они э л ь к а р и н д и эльфы, что вовеки не жили в коре, города э л ь д е р в земле богов, то тёмные эльфы и н е с ч е с т ь их рассеившихся по миру племен и н е с ч е с т ь языков их, из тёмных эльфов превыше прочих прославлен Тингу, и вот почему так и не добрался он до Валинора, Мэлиан была из числа духов. В садах валылория нажила она, и среди всего тамошнего прекрасного народа не было никого, кто превзошел бы ее к р а с о т о й либо мудростью, и никто не был более н ее и с к у ш е н в песнях, магии и чар. Говорится, будто боги оставляли труды свои, а птицы Валину разбывали о своих забавах, и смолкали колокола Валмора, и истекали фонтаны, когда при смешении света Мелиан Пела в садах б о г а с н а в е д е н и й Соловьи следовали за ней повсюду. Она-то и научила их песням. Однако полюбила она глубокий сумрак и часто подолгу скиталась во внешних землях, среди земли. Там в безмолвии предрассветного мира звучал ее голос и голоса ее птиц. Соловьев Мелиан услыхал тингл. И подпал под власть Чар и покинул народ свой. И отыскал он Мелиан под сенью дерев, и погрузился в глубокий сон и непробудную дрему, так что напрасно искали его подданные. В рассказе Ванны, Ва когда т и н в е л и т пробудился от своего мифически долгого сна, более не вспоминал он о своем народе, и воистину то было бы напрасно. Ибо подданные его давным давно достигли Валинора, но мечтал только о том, чтобы увидеть вновь госпожу с у м е р е к Она же была неподалеку, ибо оберегала Тинвилинта, пока он спал. Но ничего более об их истории не знаю я о Эриол, кроме одного только: в конце концов стала она его женой, ибо Тинвилинт и Гвендолинг долго, очень долго оставались королем и королевой. Утраченных эльфов Артанора из Определенной Земли, по крайней мере, так сказано здесь. Далее Ваны повествуют о том, что жилище Тинвилента было сокрыто от м ы с л й и взора Мелько, магии, фей, гвенделинг, и с о д к а л а н а завесу чар над лесными тропами, чтобы никто не мог пройти по ним беспрепятственно, кроме одних только эльдар. Так король оказался защищен от любой опасности, кроме разве? Предательство. Чертоги его устроены были в просторной и глубокой пещере, однако ж обитель это, достойная короля, поражала красотой. Пещера эта таилась в самом сердце Артанора, огромнейшего из лесов, и река протекала перед ее вратами, так что никто не мог вступить под своды дворца, иначе как перебравшись через реку. Берега соединял узкий мост. который бдительно охранялся. Затем Ваны восклицает: «Ло, теперь я поведаю вам о том, что случилось в чертогах т и н в е л е и н т а По-видимому, с этого момента и начинается сказание как таковое». Сказание Тинувиэли. Двое детей было у Тинвилента: Дайрон и Тинувиэль. Тинувиэль же затмевала красотою всех прочих дев из числа потаённых эльфов. Воистину, не многие из живущих могли сравниться с нею прелестью, ибо мать её была феей, дочерью богов, а Дайрон был в ту пору сильным и весёлым очуганом. И более всего на свете любил играть на свирели и з т р о с т н и к а либо других инструментах, дарах леса. Ныне причисляют его к трем эльфийским музыкантам, чья колдовская власть не имела себе равных. А другие двое – это Тин Фангтрель и и в а р е слагающий напевы у моря. Тину в е л ь же находила отраду в танце, и некого сравнить с нею. Столь прекрасно и изящно была ее легкая поступь. Дайрону и Тинувили отрадно было уходить далеко от пещерного дворца тинвалентца а их и вместе проводить долгие часы среди деревьев. Часто Дайрон, усевшись на кочку или древесный корень, слагал мелодию, а Тинувиль кружилась в танце в лад его напевом. Когда же танцевала она под музыку Дайрона, Казалась, она более л е г к о й и г и б к о й нежели Гвендалинг, и более в о л ш е б н о й нежели Тин Фангтрель в лунном сиянии. Столь с т р е м и т е л ь н о й и р а д о с т н о й пляски не видали нигде, кроме как в розовых кущах Валинора, где Несса танцует на н е у в и д а ю щ и х зеленых полянах. Даже по ночам, когда луна сияла бледным светом, они играли и танцевали, не зная страха, что испытала бы я. Ибо власть т и н в е л и н т а и г в е н д е л и н г ограждала леса от зла, и мелько до поры не тревожил их, а от людей тот край отделяли холмы. Больше всего Дайорон и Тинуви любили тенистый лесной уголок, где росли вязы и буки тоже, но не слишком высокие, и несколько каштанов с белыми цветами. Почва же была влажной, и густые заросли болиголова в т у м а н н о й дымке. поднимались под деревьями. Как-то раз в июне дети Тинглента играли там, и белые соцветия болиголова казались облаком вокруг древесных стволов, и т и н у в е л ь танцевала, пока наконец не угас летний вечер. Тогда запорхали белые м о т ы л ь к и но т и н у в е л ь будучи фейри, не пугалась их, как это в обычае у детей человеческих, хотя жуков она не любила. А до паука ни за что не дотронется никто из эльдар и з унгвалианта. Теперь же белые м о т ы л ь к и кружились над головою т я н у в е л и и д а й р о н наигрывал причудливую мелодию, как вдруг случилось нечто странное. Я так и не узнала, как Берону удалось добраться туда через холмы. Однако же не многие сравнились бы с ним в храбрости. Как ты еще убедишься? Может статься одна лишь тяга к странствиям провела его через у ж а с и ж е л е з н ы й гор в запредельные земли. Берен был номом, сыном Эгнора, лесного охотника из сумрачных ч а щ на севере Хиселомы. Страх и подозрительность разделяли э л ь д е р и родичей их, изведавших рабство у Мейко, и в том нашли отмщение злые деяния номов в гавани лебедей. Лживые измышления Мельку передавались из уст в уста в народе б э р о н а и верили номы всему дурному о потаённых эльфах. Однако теперь увидел б э р о н в сумраках танцующую т я н у Вель. Тину Вель же была в серебристо-жемчужных одеждах и её босые белые ножки мелькали среди стеблей бальгалова. Тогда б э р о н Не з а б о т ь т е с ь о том, кто она, вала или эльф или дитя человеческое. Подкрался поближе и прислонился к молодому вязу, что рос на холме, так, чтобы сверху глядеть на поляну, где тину вель кружилась в танце. Ибо чары лишили Берона сил. Столь х р у п к о й и п р е к р а с н о й была эльфийская дева, что Берон, наконец, позабыв об осторожности. Выступил на открытое место, дабы лучше видеть ее. В этот миг полная яркая луна вышла из з а в е т в е й и Дайрон заметил лицо барона. Тот же понял сын т и н в а л л е н т а что тот не из их народа, а все лесные эльфы почитали номов дорломе на созданиями вероломными, лживыми и жестокими. п о т о м у Дайрон выронил инструмент свой. И восклицая: "Беги, беги, О Тинувиель! В лесу враг быстро скрылся за деревьями. Но изумленная Тинувиель не то, что же последовала за д а й р а н о м ибо не сразу поняла слова его, и зная, что не умеет бегать и прыгать столь ж е л о в к о как ее брат, она вдруг скользнула вниз в заросли белых б о л е г о л о в о в И затаилась под высоким цветком с раскидистыми листьями. Там, в светлых одеждах, она казалась бликом лунного света, мерцающим на земле сквозь листву. Тогда опечалился барон, ибо одиноко ему было, и огорчил его испуг незнакомцев. Повсюду искал он т е н у в и л ь думая, что не убежала она, и вдруг... Нежданно, негадано коснулся он ладонью ее тонкой руки среди листвы, и, вскрикнув, тянувель бросилась от него прочь, стремительно, как только могла, скользила она в бледном свете между древесных стволов и стеблей болиголова и вокруг них п о р х а я и м е л ь к а я в лунных лучах, как умеют одни лишь э л ь д е р Нежное прикосновение ее руки. Еще больше разожгло в Бэра нежелание отыскать делу. Быстро следовал он за нею, однако недостаточно быстро, ибо в конце концов ей удалось ускользнуть. В страхе прибежала т и н у в е л ь к жилищу своего отца, и еще много дней не танцевала в лесах одна. Великая скорбь овладела Бэром, н и не пожелал он покинуть те места. все еще надеясь увидеть вновь, как кружится в танце прекрасное эльфийское дело. Много дней скитался он в лесу, дик и одинок, разыскивая т е н у в е й На рассвете и на закате искал е г б е р о н когда же ярко светила луна, надежда возвращалась к нему. Наконец однажды ночью он заприметил вдалеке отблеск света, и что же? Там на невысоком безлесном холме танцевала она в одиночестве, и д а й р о н а поблизости не было. Часто, очень часто в последствии приходила туда т и н у в е й и напевая про себя кружилась в танце. п о р о ю тут же был и д а й р о н тогда Берен глядел издалека от кромки леса. Порой уже д а й р о н отлучался, тогда Берен подкрадывался поближе. На самом же деле Тинувиель давно уже знала о его приходах, хотя делала вид, что ни о чем не догадывается. Давно оставил ее страх, ибо великая скорбь и тоска читались на лице Берна в лунном свете, и видела она, что нет в нем зла, и очарован он ее танцами. Тогда Берн стал незамеченным следовать за Тинувиелью через лес до самого входа в пещеру и до моста. Когда же исчезала она внутри, Берен взывал через поток, тихо повторяя Тинуви, ибо слышал это имя Иезуст Дайрона, и хотя не ведал б е р е н о том, Тинуви часто внимала ему, скрываясь под темным сводом и улыбалась либо тихо смеялась про себя. Наконец однажды, когда танцевала она в одиночестве, Берен, набравшись храбрости, выступил вперед и молвил ей: "Тинувиель, научи меня танцевать". "Кто ты?", спросила она. "Берен, я пришел из-за холмов горечи". "Ну что ж, если так хочешь ты танцевать, следуй за м н о ю о т в е ч а л а дева и закружившись в танце перед б е р о н о м Увлекла его за с о б о ю все дальше и дальше в лесную чащу стремительно и все же не так быстро, чтобы не мог он следовать за н е ю Ту и дело оглядывалась она и смеялась над его неловкой поступью, говоря: "Танцуй же, барон, танцуй, так как танцуют за холмами г о р е щ и И вот из виллистыми тропами пришли они к обители Тинвилента. И тену Вель поманила Берона на д р у г о й берег реки, и он девясь последовал за ней в пещеру и подземные чертоги ее дома. Когда же б э р о н оказался перед королем, он робел, а величие королевы Гвендолин г п о в е р г л о его в благоговейный трепет. И вот, когда король молвил, кто ты н е з в а н ы м явившийся в мои чертоги, ничего не смог сказать Берон. Потом у Тинувиль ответила за него, говоря: «Отец мой, это Берен, странник и з а холмов. Он хотел бы научиться танцевать так же, как эльфы Артанора» и рассмеялась. Но король нахмурился, услышав о том, откуда пришел б е р о н и молвил: «Оставь легкомысленные речи, дитя мое. т в е т ь не пытался ли этот неотесанный эльф из земли теней?» Причинить тебе вред. Нет, отец, отвечала она, и думается мне, что его сердце не знает зла. Не будь же столь суров с ним, если не хочешь видеть слезы дочери твоей тину в е л и Ибо никого не знаю я, кто дивился бы моим танцам так, как он. Тогда молвил т и н в е л е н т О Берен, сын Нолдели. Чего попросишь ты у лесных эльфов, прежде чем возвратишься туда, откуда пришел? Столь велики были радости и изумление б э р о н а когда Тинувель заступилась за него перед отцом, что к нему вновь вернулись отвага и безрасудная с дерзость, что увела его из хиселомы за горы железа, вновь пробудилась в нем. И смело глядя на т и н в у л е н т а он отвечал. Что ж, о король, я прошу дочь твою Тинувиель, ибо девы прекраснее и нежнее не видывал я ни во сне, ни наяву. Молчание воцарилось в зале, и только д а й он расхохотался. Все слышавшие это были поражены, но Тинувиель потупила взор, а король, глядя на оборванного, потрепанного б е р о н а тоже разразился смехом. Берен же вспыхнул от стыда, и Утинувиэли отжалости к нему сжалось сердце. Что, жениться на моей т и н у в и э л и прекраснейшей деве мира, и сделаться принцем лесных эльфов, невелика просьба для чужестранца, проговорил т и н в и л и е н т Может, с т а ц ы м н е позволено будет просить о чем-то взамен. о б е з д е л и т ь с я прошу я. разве что в знак уважения твоего. Принеси мне с и л ь м а р и л ь из короны м е л ь к о и в тот же день Тинувиель станет твоей женой, б у д е пожелает. Тогда все во дворце поняли, что король исчел п р о и с х о д я щ е е грубой шуткой и сжалился над номом, и за улыбались многие, ибо слава с и л ь м а р и л ь и Фанора в ту пору гремела в мире. Но удалив старь, сложили о них легенды, и многие из тех, кому удалось бежать из Ангоманди, видели, как сияют они ослепительным светом в железной короне Мальку. Никогда не снимал враг этой короны и дорожил самоцветами как з е н и ц ы ока, и никто в мире ни эльф, ни человек, ни дух Не смел надеяться, когда-либо коснуться их хоть пальцем и сохранить жизнь. Об этом ведомо было Берану, и понял он, что означают насмешливые улыбки, и вспыхнув от гнева воскликнул: и впрямь ничтожный дар отцу за невесту столь милую, однако же странными кажутся мне обычаи лесных эльфов. у ж очень п о х о ж и о не с грубыми законами людского племени называешь ты дар прежде чем предложит тебе его ну что ж я б э р о н охотник из народа н о л д а л и исполню твою пустячную просьбу с этими словами он стремительно выбежал из залы в то время как все застыли словно пораженные громом т и н у в е л ь же вдруг разрыдалась у д а поступил ты, О отец мой? воскликнула она, послав его на смерть своей з л о с ч а с т н у ю шуткой. Ибо теперь издается мне, он попытается исполнить назначенное, ибо презрение твое лишило его рассудка, и Мельку убьет его, и никто более не посмотрит на танцы мои с такой любовью. На это отвечал король: не первым падет он от рук и Мельку. Коему доводилось убивать номов и по более ничтожному поводу. Пусть благодарит судьбу, что он не остался здесь, скован ужасными чарами, за то, что посмел н е з в а н ы м явиться в мои чертоги и за дерзкие свои речи. Гвендолин же ничего не сказала и не отчитала Тинувиель и не расспросила, почему вдруг расплакалась-то обезвестном скитальце. Ослепленный же яростью Берен, уйдя от и н в е л е н т а углубился далеко в лес и шел, пока не добрался до невысоких холмов и безлесных равнин, о т м е ч а ю щ и х близость мрачных железных гор. Только тогда ощутил он усталость и остановился. После же начались для него испытания еще более тяжкие. Ночи без просветного о т чая н и я выпали ему на долю. И не видел он надежды исполнить задуманное, да надежды почти и не было. с к о р е же, идя вдоль железных гор, барон приблизился наконец к н а в о д н я щ е м у ужасу краю, о б и т а л и щ у мелько, и сильнейший страх охватил его. В той земле водилось немало ядовитых змей, там рыскали волки, однако неизмеримо страшнее были банды гоблинов и орков. гнусных тварей порождений м е л ь к о что бродили по окрестностям творя зло, преследовали и улавливали в западни зверей, людей и эльфов, и волокли их к своему господину. Много раз берона едва не схватили орки, однажды спасся он от челюсти огромного волка, сразившийся зверем. Из оружия же была при бероне только я с е н е в а я дубина. Многие другие тяготы и опасности выпадали ему на долю. Всякий день, пока шел он к Ангаманди, часто мучили его к тому же голод и жажда. Нераз склонялся барон к тому, чтобы повернуть назад, не будь это почти столь же опасно, как и продолжать путь. Но голос тинувили, что просила за него перед Тинвилентом, эхом звучал в сердце барона. А по ночам казалось ему, что сердцем слышит он порою, как она тихо плачет о нем, далеко в своих родных лесах, и воистину так оно и было. Однажды жестокий голод вынудил Берна поискать в покинутом орочьем лагере остатков еды, но орки неожданно возвратились и захватили его в плен и пытали его, но не убили. Так как предводитель орков в в и д е сколь б е р о н силён, хотя и узнурен тяготами, подумал, что Мелько может статься доволен будет, если пленника доставят к нему и назначат ему тяжелый рабский труд в шахтах или кузницах. Вот так случилось, что пленника приволокли к Мелько. Однако же б е р о н не терял мужества, ибо в роду его отца верили. Что власти Мелька не суждено длиться вечно, но Валар с н е з а й д у т наконец к слезам Нолдули и воспрянут, и одолеют и скуют Мельку, и вновь откроют Валинор для истомленных эльфов, и великая радость вернется на землю. Мельку же при взгляде на Бэра напришел в ярость, вопрошая с какой-то стати Ном раб его порождению. в с м е л без приказа уйти столь далеко в лес. б е р о н же отвечал, что он не беглый раб, но происходит из рода номов, живущих в Арьядоре, и тесно сообщающихся там с племенем людей. Тогда Мельку разгневался еще больше, ибо всегда стремился положить конец дружбе и о б щ е н и ю м е ж д у эльфами и людьми, и сказал, что видит верно перед с о б о ю заговорщика. Замышляющего великое предательство против владычества м е л ь к о и заслуживающего, чтобы балроги подвергли его пыткам. Берн же, понимая, что за опасностью у г р о з и т ответствовал так: Не думай о могуществе ниши Айну м е л ь к о владыка мира, что это правда, ибо будь это так, разве оказался бы я здесь один без поддержки? Берн, сын Эгнора. Не жалую дружбы род людской. Нет же ему опротивили земли наводненные этим племенем. Затем и покинул он а р ь е д о р Много дивного рассказывал мне в старец о величии твоем и славе. Потому хоть я и не беглый раб, более всего на свете желаю я служить тебе тем немногим, на что способен. И добавил еще б э р е н что он великий охотник. Ставит капканы на мелкого зверя и сети на птиц. И увлёкший з а н я т и е м этим, запутал л в холмах и после долгих странствий добрался до чужих земель. И если бы даже орки не схватили его, он бы о б и н о й защите и не помышлял, кроме как предстать перед великим Айну Мелько и просить Мелько, как о милости принять его на скромную службу, скажем, поставлять дичь для его стола. Должно быть, Валлер внушили б э р а н у эти речи, или может статься Гвендолин, кисо страдание наделило его колдовским даром слова, ибо и в самом деле это спасло ему жизнь. м е л ь к о видя, сколь крепко о сложен тот, поверил б э р а н у и готов был принять его рабом на кухню. Сладкий аромат лести кружил голову этому Айну, и невзирая на всю свою неизмеримую мудрость. Очень часто ложь тех, кого м е л ь к а удостаивал лишь презрением, вводила его в заблуждение, если только обличена была в слова сладкоречивых похвал. п о т о м у он приказал, чтобы б е р н стал рабом Тивильдо, князя котов. Тивильдо же был огромным котом, самым могучим из всех, одержим как говорили иные злым духом. но неотлучно состоял в свите м е л ь к о Этот зверь держал в подчинении всех прочих котов. Он и его поданные ловили и добывали дичь для стола м е л ь к о и его частых пиров. Вот почему ненависть между эльфами и кошачьим племенем жива и по сей день, когда м е л ь к о уже не царит в мире и звери его утратили б ы л у ю силу и власть. Потому, когда Берна увели в ч е р т о г и Тевильду, а находились они неподалеку от тронного зала Мельку, тот весьма испугался, ибо не ожидал такого поворота событий. Чертоги эти были ту с к л о с в я щ е н н и отовсюду из темноты доносилось урчание и утробное мурлыканье. Повсюду вокруг горели кошачьи глаза, словно зеленые, красные и желтые огни. Там расселись тан и Тивильдо, помахивая и нахлёстывая себя по бокам своими роскошными хвостами. Сам же Тивильдо восседал во главе прочих, огромный, угольно-черный котище устрашающего вида. Глаза его удлиненные, весьма узкие и раскосые, переливались алым и зеленым светом, а пышные серые усы были т в е р д ы и о с т р ы словно иглы. Урчание его подобно было рокоту барабанов, а рык словно гром. Когда же он завывал от гнева, кровь стыла в жилах. И действительно, мелкие зверушки и птицы каменели от страха, а зачастую и падали замертво при одном этом звуке. Тивиль даже, завидев б е р о н а Сузил глаза так, что могло показаться, будто они закрыты, и сказал: «Чую пса». И с этой самой минуты не взлюбил б е р а н а Берран же в бытность свою в родных диких краях души не чаял в собаках. Для чего посмели вы, мол, в и л т и в и л ь д о привести ко мне подобную тварь? Разве что может статься на еду? Но отвечали те, кто доставил б э р о н а Нет же, Мельку повелел, чтобы этот злосчастный эльф влачил свои дни, ловя зверей и птиц под началом Утивильдо. На этот и в и л ь д о презрительно взвизгнув, отозвался. Тогда воистину, господин мой дремал, либо мысли его заняты были другим. Как полагаете вы, что пользы в сыне э л ь д е р Что за помощь от него князю котов и его таном в поимке зверя и птицы, с тем же успехом могли бы вы привести неуклюжего смертного, ибо не родился еще тот человек или эльф, что мог бы соперничать с нами в охотничем ь искусстве. Однако Штивильду назначил Бэрону испытание и повелел ему пойти и словить трех мышей. Ибо чертоги мои киша, ты м и е сказал, Кот, как легко можно догадаться, это не было правдой. Однако мыши в чертогах и впрямь водились, дикие, злобные, колдовской породы. Они отваживались телиться там в темных норах, крупнее крыс и крайне свирепые. Тивиль д у д е р ж а л их за бавы ради, для собственного своего развлечения. И следил за тем, чтобы число мышей не убывало. Три дня гонялся за ними Берр, но поскольку ничего у него не нашлось, из чего бы соорудить ловушку, а он не солгал Мельку, говоря, что искусен в приспособлениях такого рода, гонялся он по пусту, и в награду за все труды свои остался только с прокушенным пальцем. Тогда Тивильдо преисполнился презрения и великого гнева. Но в ту пору ни он сам, ни таны его не причинили б е р о н у вреда, покорный повелению Мелько. Гость отделался только несколькими царапинами. Однако теперь для Берана настали черные дни в чертогах Тивиду. Его сделали с л у г у ю при кухне. Целыми днями он несчастный мыл полы и посуду, тер столы, рубил дрова и носил воду. Часто заставляли его вращать вертель. На котором подрумянивались для котов жирные мыши и птицы. с а м о м у ж е б е р о н у не часто доводилось поесть и поспать. Теперь выглядел он изнеможденным и неухоженным, и часто думал о том, что лучше бы ему никогда не покидать пределов Хиселомы и не видеть дивного Обра затенувшей. После ухода б е р а н а нежно это дева пролила немало слез и не танцевала более в лесах. И да ирон злился, не в силах понять сестру, ей же уже давно полюбило с ь лицо б э р н а среди ветвей и шорох его шагов, когда следовал он за н е ю через лес, и голос его, печально взывающий Тинуви, Тинуви через поток у дверей отцовского дома, и не до танцев ей было теперь, когда б е р н отправился в мрачные чертоги мальку и может статься погиб там. Столь горькие мысли одолели ее наконец, что эта нежнейшая из дев отправилась к матери, и бок оцу т не смела идти она, и скрывала от него слезы. О, матушка моя Гвендолин, к молвила она, открой мне своим волшебством, если то под силу тебе, что с Бераном? Все ли до поры благополучно с ним? Нет, отвечала Гвендолин, он жив, это правда. но дни свои влачит в жестокой неволе и надежда умерла в его сердце узнай же он раб во власти Тивильдо князя котов тогда молвила т и н у в е л ь я должна поспешить к нему на помощь ибо никого не знаю я кто захотел бы помочь ему Гвендолин не расмеялась с на это во многом она была м у д р а и умела прозревать грядущее Однако даже в безумном сне не могло пригрезиться ничего подобного, чтобы эльф, более того, дева, дочь короля, отправилась бы одна без поддержки в чертоги Мельку, даже в те давние дни до битвы слез, когда мощь Мельку еще не возросла и враг таил до поры свои замыслы и плел хитросплетения лжи. Потому Гвендлинг. Ласково велела ей не вести речи столь б е з р а с с у д н ы но отвечала т и н в е л ь на это: тогда ты должна просить отца моего о помощи, чтобы послал он воинов в о и н о в Ангоманди и потребовал Уайну Мелько освобождения барона. Из любви к дочери Гвендолин так и поступила, и непомерно разгневался Тинвиль, потому горько пожалела Лутин, что поведала о своем желании. т и н в е л и н д же повелел ей не упоминать и не думать более о б е р о н е и поклялся, что убьет Нома, будет тот еще раз вступит в его чертоги. Долго размышляла т и н у в е л ь что бы предпринять ей, и отправившись к д а й р о н у попросила брата помочь ей и если будет на то его воля, отправиться вместе с нею в Ангаманди. Но д а й р о н вспоминал у Берене без особой любви и отвечал так. Для чего мне подвергать себя самой страшной опасности, которая только есть в мире, из-за лесного скитальца Нома? Воистину не питаю я к нему любви, ибо он положил конец нашим играм, музыке нашей и танцам. Более того, д а й р о н рассказал королю о просьбе Тинувиэли и сделал это не из з логоумысла, но опасаясь, что Тинувиель в безумии своем и в п р я м ь отправится на смерть. Когда же услышал об этом Тинвилент, он призвал Тинувиэли и сказал: «По что, о дочь моя, не отказалась ты от этого безрассудства и не стремишься исполнить мою волю?» Не добившись от Тинувиэли ответа, он потребовал от нее обещания не думать более о Берне и не пытаться по неразумию последовать за ним в земли зла, одно или или склонив к тому его подданных. Но отвечала Тинувиэль. Что первого она обещать не сможет, а второе только отчасти, ибо не станет она склонять никого из лесного народа следовать за н е ю Тогда отец ее весьма разгневался, ну и в гневе немало подивился и испугался, ибо любил он Тинувиель, и вот что измыслил он, ибо не мог запереть дочь свою навеки в пещерах, куда проникал только тусклый мерцающий свет. Над в р о т а м и его скальных чертогов поднимался крутой, уводящий к реке склон. Там росли раскидистые буки. Один из них назывался х и р и л о р н королева дерев. т о было огромное и могучее дерево, и ствол его расходился у самого подножия, так что казалось, будто не один, а три ствола вместе поднимаются от земли, а круглые и прямые серебристая кора их гладкостью напоминала шелк. А ветви и с у с а начинались лишь на головокружительной высоте. И вот т и н в и л е н т приказал выстроить на этом диковинном дереве так высоко, как только можно было взобраться при помощи приставных лестниц, небольшой деревянный домик выше первых ветвей красиво укрытых з а в е с й листвы. Три угла было в нем, и три окна в каждой стене, и на каждый угол приходилось по одному из стволов бука х и р и л о р Там Тинвеленд повелел дочери оставаться до тех пор, пока не согласится она внять голосу разума. Когда же Тинувель поднялась вверх по длинным приставным лестницам из с о с н о в о й древесины, их убрали снизу, так что вновь спуститься стало невозможно. Все, в чем нуждалась Тинувель, доставлялось ей, поднимаясь по приставным лестницам. Эльфы подавали ей еду и все, чего бы не пожелала она. а затем спустившись убирали лестницы и король угрожал смертью любому, кто оставит лестницу прислоненной к стволу либо тайно попытается поставить ее там под покровом ночи. потому у подножия дерева бдил а стража. однако д а й р он часто приходил туда сокрушаясь о содеянном, ибо одиноко ему было без сестрицы. тину вель же поначалу весьма радовалась своему домику среди листвы. И часто выглядывала из о к о ш к а пока Дайуран а и г р ы в а л внизу свои самые дивные мелодии. Но как-то раз ночью, тянув или п р и в и д е л с я сон посланный Валлар, ей приснился барон, и сердце девы молвило: должна я идти искать того, ком все позабыли. И пробудилась она, и луна сияла среди дерев. И г л у б о к о задумалась Тинувиель, как бы ускользнуть ей. А Тинувиель, дочь Венделинг, как можно себе предположить, н е вовсе не и с к у ш е н а была в колдовстве и искусстве заклятий. И после долгих раздумий измыслила она план. На следующий день она попросила тех, кто пришел к ней, не принесут ли они ей прозрачной воды из реки, что текла внизу. Но воду настаивала она. следует зачерпнуть в полночь серебряной чашей и принести ко мне не вымолвив при этом ни слова. После того пожелала она, чтобы доставили ей в и н а но вино настаивала она. следует принести сюда в золотом кувшине в полдень, и несущий должен всю дорогу распевать песни. и было сделано так, как велела она. т и н в е л и е н тоже об этом не сказали. тогда мол в и л а т и н у вел. Ступайте теперь к моей матери и скажите, что дочь ее просит прялку, чтобы коротать за нею долгие дни. А д а й р о н а в тайне попросила сделать для нее маленький ткацкий станок. И Дайрон сладил его прямо в древесном домике Тинувиэли. Но «Ну, из чего станешь прясть ты и из чего ткать? спросил он. И Тинувиэль отвечала: из колдовских заклятий и волшебных чар. Но Дайрон не знал, что задумала она. И ничего более не сказал ни королю ни Гвендолинг. И вот, оставшись одна, Тинувиель взяла воду и вино и смешала их под волшебную песнь великой силы и наполнив золотую чашу, она запела песнь роста. А перелив зелье в серебряную чашу, она начала новую песнь и впела л в нее название всего сущего на земле. Что отличалось непомерной в ы ш и н о й и длиной, упомянула она бороды индравангов, хвост к а р к а р а с а тулово г л о р у н д а ствол бука х и р и л о р н меч нана. Не забыла она ни цепангаину, что отковали аулы и тулкас, ни шею великана гилема. В последнюю же очередь назвала она волосы уина, владычицы моря, что пронизывают все воды. Ничего нет в целом свете равного им по длине. После того тянувель омыла голову водою и вином, и в это время пела третью песнь, песнь неодолимого сна. И вот волосы тянувель, темные и более тонкие, нежели нежнейшие нити сумерек, вдруг и впрямь стали стремительно расти. И по прошествии двенадцати часов почти заполнили комнатку. Тогда весьма порадовалась т е н у в и е л ь и прилегла отдохнуть. Когда же пробудилась она, словно бы черный туман затопил спальню, окутав т я н у в и е л ь с головы до ног. И ло, темные пряди ее свешивались из окон и трепетали м е ж д р е в е с н ы х стволов по утру. Тогда Тинувель с трудом отыскала свои маленькие ножницы и обрезала локоны у самой головы. И после этого волосы выросли только до прежней длины. И вот приняла Тинувель за труды, и хотя работала она с эльфийским искусством и с норовкой, долго пришлось ей прясть, откать еще дольше. Если же кто-нибудь приходил и окликал ее снизу, она отсылала всех, говоря. Я в постели и желаю только спать. И весьма д и в и л с я Дайрон и не раз звал сестрицу, но она не отвечала. Из-за этого-то облака волос т я н у в и е с ь о т к о л а одеяние т у м а н н о й тьмы, в о б р а в ш и е дремотные чары, куда более могущественные, нежели облачение, в котором танцевала ее мать давным давно. э т о одеяние т и н у в е л ь набросила на свои мерцающие белые одежды, и колдовские сны заструились в воздухе вокруг нее. И з о с т а в ш и х с я п р я о д е о н а свела крепкую веревку и привязала ее к стволу дерева внутри своего домика. На том ее труды закончились, и т и н у в е л ь поглядела из окна на запад от реки. Солнечный свет уже угасал среди деревьев, и едва в лесу сгустились сумерки. Девушка запела негромкую нежную песнь и, продолжая петь, опустила свои длинные волосы из окна так, чтобы их дремотный туман овевал головы и лица поставленные внизу стражи. И часовые, внимая голосу, тотчас же погрузились в глубокий сон. Тогда т я н у в и облаченная в одежды тьмы, легко, как белочка, соскользнула вниз по в о л о с и н о веревке. Танцуя, побежала к реке, и прежде чем всполошилась стража у моста, она уже закружилась перед ними в танце, и едва край черного одеяния коснулся их, они уснули. И Тинувиель устремилась прочь так быстро, как только несли ее в танце легкие ножки. Когда же известие о побеге Тинувиели достигли слуха Тинвилента, великое горе и гнев обуяли короля. Весь д в о р в з в о л н о в а л с я и повсюду в лесах звенели голоса высланных на поиски. Но т я н у в е л ь была уже далеко и приближалась к мрачным подножиям холмов, где начинаются горы ночи. И говорится, что д а й р о н последовав за нею, запутал л и не вернулся более в Эльфинес, но отправился к Палисору и там в южных лесах и чащах. Наигрывает нежные волшебные песни и по сей день одинок и печален. Недолго шла т я н у в и е л ь когда вдруг ужас охватил ее при мысли о том, что о смеялась она садеть и что ожидает ее впереди. Тогда на время она повернула вспять и разрыдалась, жалея о том, что нет с нею Дайурана и говорится, будто воистину был он неподалеку. И скитался сбившись с пути между высоких сосен в чаще ночи, где в последствии Турин по роковой случайности убил Белого. В ту пору Тинувиель находилась совсем близко от тех мест, но не вступила в темные земли, а собравшись с духом, поспешила дальше. И благодаря ее волшебной силе и дивным чарам сна, о к у т а в ш и м ее опасности, что прежде выпали на долю барона. Беглянку не коснулись, однако же для девы то был долгий и не легкий и утомительный путь. Надо ли говорить тебе, Эриол, что в те времена только одно досаждало тивилдов ь подлунном мире, а именно род псов. Многие из них, правда, не были котам ни друзьями, ни врагами, ибо подпав под власть Мелько, они отличались той же необузданной жестокостью, как и все его зверье. А из наиболее жестоких и диких м е л ь к о вывел племя волков. Коими весьма дорожил. Разве не огромный серый волк к а р к а р а с наживой клык, прародитель волков, охранял в те дни врата Ангаманди, будучи уже давно к ним представлен? Однако нашлось немало и таких, что не пожелали ни покориться м е л ь к о ни жить в страхе перед ним. Эти псы либо поселились в жилищах людей, охраняя хозяев от неминуемого зла, что иначе неминуемо постигло бы их; либо скитались в лесах и селомы, либо, м и н о в а в на горе, забредали порою в земли Артанора или в те края, что лежали дальше к югу. Стоило такому псу заприметить Евильду или какого-либо из его таннов и подданных, тотчас же раздавался оглушительный лай. И начиналась знатная охота. Травля редко стоила котам жизни. Слишком ловко взбирались они на деревья и слишком искусно прятались. И потому еще, что котов хранила мощь Мэйку. Однако между собаками и котами жила непримиримая вражда. И некоторые псы внушали котам великий ужас. Однако никого не страшился Тивильдо. который силой мог помериться с любым псом и всех их превосходил ловкостью и проворством, кроме одного только Хуана, предводителя псов. Столь проворен был Хуан, что как-то раз в старину удалось ему запустить зубы в шерсть Тивидо, и хотя Тивидо в отместку нанес ему глубокую рану своими острыми когтями, однако гордость повелителя котов еще не была удовлетворена, и он жаждал отомстить Хуану из рода псов. Потому весьма повезло Тину в е л и что повстречала она в лесах Хуана, хотя поначалу она испугалась до смерти и обратилась в бегство. Но Хуан догнал ее в два прыжка и заговорив низким, негромким голосом на языке утраченных эльфов, велел ей забыть о страхе. Как это довелось увидеть мне, мовил л пес, что столь прекрасная эльфийская дева скитается одна так близко от обители Айнузла? Или не знаешь ты, маленькая, что з д е ш н и е края опасны, даже если прийти сюда со спутником, а для одинокого странника это верная смерть? Мне ведомо об этом, отвечала она, и сюда привела меня не любовь к странствиям. Я ищу только Берона. Что знаешь ты о б э р о Не спросил Хуон. Воистину ли имеешь ты в виду Берона, сына эльфийского охотника Эгнура Боримиона, моего друга с незапамятных времен? Нет же, я не знаю в самом ли деле мой б э р о н друг тебе. Я ищу Берона и з а холмов Горечи. Я повстречал его в лесах близ Оцовского дома. Теперь он ушел, и м а т у ш к е моей Гвендолин к мудрость подсказывает, что он раб в жутких чертогах Тивильдо, князя котов. Правда ли это, или что худшее случилось с ним с тех пор? Я не ведаю. Я иду искать его, хотя никакого плана у меня нет. Тогда я подскажу тебе план, отвечал Хуан. Но доверься мне, ибо я Хуан из рода псов. Заклятый враг Тевильду. Теперь же отдохни со м н о ю подсенью леса, а я меж тем поразмыслю хорошенько. т и н у в е л ь поступила по его слову и долго проспала под охраной Хуана, ибо очень устала. Пробудившись же наконец она мовила: "Ло, слишком долго я задержалась. Ну же, что надумал ты, о Хуан?" И отвечал Хуан. Дело это непростое и темное, и вот какой план могу предложить я, другого нет. Переберись, если отважишься, к о б и т е л и этого князя, пока солнце стоит высоко, а Тивиль да и большинство его приближенных дремлют на террасах перед воротами. Там узнай, как нибудь, если сумеешь, в правду ли б э р е н находится внутри, как сказала тебе мать. Я же буду в лесу неподалеку. И ты доставишь удовольствие мне, и добьешься исполнения своего желания, и если предстанешь перед Тивильдо, уж там ли б о н или нет, и расскажешь ему, как н а б р е л а ты на Псахуана, что лежит больной в ч а щ е но не указывай ему путь сюда. Ты сама должна привести его, если сумеешь. Тогда увидишь, что сделаю я для тебя и для Тивильдо. Сдается мне, если принесешь ты такие вести. Тивильду не причинит тебе зла в своих чертогах и не попытается задержать тебя там. Таким образом надеялся Хуон и повредить Тивильду и даже покончить с ним, если удастся, и помочь б е р о н у которого справедливо щелон тем самым б е р о н о м сыном Эгнора, с которым водили дружбу псы Хиселомы, услышав же имя Гвендолинг и узнав, что в с т р е ч е н н а я им дева. Принцесса лесных фейвери, уон с о х о т о ю готов был оказать ей помощь, а сердце предводителя псов тронула нежная красота девушки. И вот т и н у в и л набравшись храбрости, прокралась к самым чертогам Тивильдо. Ихон у д е в я с и ю отваги следовал за ней, сколько мог, так чтобы не подставить под угрозу успех своего замысла. В конце концов, однако, т и н у в и л ь исчезла из виду. И из-под прикрытия д е р е в в ы ш л о на луг с высокой травою, п о р о с ш и й кустарником там и тут, что полого поднимался вверх к склону холма. На этом скалистом остроге сияло солнце, но над горами и холмами позади клубилось черное облако, ибо там находилась крепость Ангманди. И т и н у в е л ь шла вперед, не осмеливаясь поглядеть в ту сторону, ибо страх терзал ее. Девушка поднималась все выше, травали дело, и местность становилась все более каменистой. И вот, наконец, т е н у в ь е л ь оказалась на утёсе, отвесном с одной стороны. Там, на каменном уступе, стоял замок Тивильдо. Ни одной тропы не вело туда, и от того места, где возвышался замок, к лесу ярусами спускались террасы, так чтобы никто не мог добраться до ворот иначе. Как огромными прыжками. А чем ближе к замку, тем круче становились уступы. Немного окон насчитывалось в той обители, а у земли и вовсе ни одного. Даже сами ворота находились над з е м л е ю там, где в жилищах людей расположены окна верхнего этажа, а на крыше раскинулось немало широких, ровных, открытых солнцу площадок. И вот скитается безутешная тенувиль по нижней террасе, в ужасе посматривая в сторону темного замка на холме. Как вдруг глядь, завернув за скалу, набрела она на кота, что в одиночку грелся на солнце и казалось дремал. Едва приблизилась тенувиль, кот открыл желтый глаз и сощурился на нее. И поднялся и подтягиваясь шагнул к ней и молвил: куда это направляешься ты, крошка? Или не знаешь ты, что приступаешь границу той земли, где греются на солнце его высочества Тевильдо и его таны? Весьма испугалась Тинуви, но отвечала смело, как смогла, говоря: мне о том неведомо, владыка. И тем не мало п о л ь с т и л а старому коту, ибо на самом-то деле он был всего лишь привратником т и в и л ь д о Но прошу тебя о милости, проводи меня немедленно к т и в и л ь д о даже если спит он. Так сказала она, ибо изумленный привратник хлестнул хвостом в знак согласия. Срочные вести великой важности н е с у я, и сообщить их могу лишь одному т и в и л ь д о Отведи меня к нему, Владыка, взмолилась Тинувиль, и кот при этом замурлыкал столь громко, что девушка о смелилась погладить его безобразную голову, которая была гораздо огромнее, нежели ее собственная, больше, чем у любой собаки, что водится ныне на земле. На эти просьбы у м у й а н ибо так его звали, ответствовал: тогда идем со мною. И подхватив вдруг тинувель за одежду у плеча, он перебросил девушку на спину, к великому ее ужасу, и прыгнул на вторую террасу. Там кот остановился, и пока тинувель к о е как с л е з а л а с его спины, сказал: "Повезло тебе, что нынче повелитель мой т и в и л ь д о отдыхает на этой нижней террасе далеко от замка, ибо великая усталость и сонливость овладели мною." Потому опасаюсь я, не было бы у меня большой охоты нести тебя дальше. т я н у в и л ь же облачена была в одежды темного тумана. Выговорив это, умую я широко зевнул и потянулся, прежде чем повел гостю по террасе на открытое место, туда, где на широком ложе из нагретых камней покоилась отвратительная туша самого т и в и л ь д о Злобные же глаза его были закрыты. Подойдя к нему, кот привратник уму й а н т и х о зашептал владыке н а у х о говоря: некая девица желает вашей воли, повелитель. Важные вести принесла она тебе и не желает слушать моих отказов. Тогда ти виль догневных листнул хвостом, приоткрыв один глаз. В чем дело, говори ж и в е е отозвался он, ибо не тот нынче час, чтобы искать аудиенции Тевильду, князя Котов. Нет же повелитель, молвил Отинувиель, вся дрожа, не гневайся, да и не думаю я, что станешь ты гневаться, когда выслушаешь. Однако дело т а к о в о что лучше даже шепотом не говорить о нем здесь, где веют ветерки. И она опасливо оглянулась в сторону леса, словно боясь чего-то. Нет, убирайся, отвечал Тивидо. От тебя пахнет псом. Обывало ли когда-нибудь, чтобы кот выслушивал хорошие новости от фейри, которая якшается с псами? О, сир, неудивительно, что пахнет от меня псами. Только что едва спаслась я от одного такого. Воистину, о неком могучем псе, чье имя тебе хорошо известно, хочу я говорить. Тогда т и в и л ь д а уселся и открыл глаза, огляделся, потянулся трижды и, наконец, повелел коту-привратнику доставить т и н у в е л ь в замок. И уму е о н перебросил ее на спину, как прежде. А Тинувиля охватил сильнейший ужас и, подобившись желаемого, то есть возможности попасть в крепость т и в и л ь д у И вероятно в ы з н а т ь там ли Берн. Она не представляла, что делать дальше, и не ведала, что останется с нею. Воистину она бы бежала прочь, кабы могла. Но коты уже начинают подниматься по террасам к замку. Один прыжок делает у Муион, неся т я н у в и е л ь вверх, и еще один. А на третьем споткнулся он, так что т я н у в и е л ь в страхе вскрикнула, и Тевиль думовал. То стряслось с тобою, неуклюже ты уму я. Пора тебя оставить мою службу, ежели старость подкрадывается к тебе столь стремительно. Уму ян же ответствовал. Нет, повелитель, не знаю я, что со мною. Туман застилает мне взор, и голова тяжела. И он зашатался, словно пьяный, так что тянувель соскользнула с его спины. И у л ё г с я словно бы погрузившись в глубокий сон. т и в и л ь д уже разгневался и довольно грубо подхватив тяну, вел ь сам донёс её до ворот. Одним гигантским прыжком оказался кот внутри и повелев девушке спуститься, издал пронзительный вой и жуткое эхо отозвалось в темных переходах и коридорах. Тотчас же поспешили к нему Тевильд у и его слуги. Я одним приказал, он спуститься к уму Яну, связать его и сбросить с утесов на северной стороне, где скалы наиболее отвесны. Ибо более от него мне нет пользы, мовил л князь котов. От старости он не твердо держится на ногах. И тянувелься дрогнулась от жестоких слов зверя. Но едва вымолвил это Тивильду, как и сам зевнул и споткнулся. словно с о н л и в о с т ь внезапно овладела им и повелел прочему в е с т и т и н у в е л ь в один из внутренних покоев, туда, где Тивиль до о б ы ч н о сиживал за трапезой со своими знатнейшими танами. Там повсюду валялись кости и стоял мерзкий запах. Окон там не было, одна лишь дверь. Однако люк вел оттуда в просторные кухни. Откуда пробивался алый о т б л е с к слабо освещавший покой. Столь страшно стало т я н у Виэли, когда коты оставили ее там, что минуту постояла она неподвижно, не в состоянии пошевелиться. Но очень скоро привыкнув к темноте, она огляделась и заприметила люк с широким наружным уступом. И вспрыгнула на него, ибо высота была небольшой, а эльфийская дева отличалась ловкостью и проворством. Заглянув внутрь, и балюк был открыт настежь, она разглядела к у х н ю с высокими сводами и огромные очаги, где пылал огонь, и тех, что изо дня в день трудились там, по большей части то были коты. Но все. У одного из огромных очагов склонился перепачканый н сажей б э р е н и тянув вель сидела и рыдала, но до поры не о с м е л и л а с ь ни на что. А тем временем в зале раздался вдруг резкий голос т и в и л ь д у Нет, куда во имя Мелька запропастилась эта сумасбродная эльфийка? И т я н у в и л ь заслышав это, прижалась к стене. Но Тивильду, заметив ее там, где угнездилась она, воскликнул: «Вот пташка и перестала петь. Слезай или я сам достану тебя, ибо смотри мне, я не позволю эльфам просить у меня аудиенции с м е х а ради». Тогда отчасти в страхе, а отчасти в надежде, что звонкий ее голос донесется даже до б э р о н а Тину Виль заговорила вдруг очень громко, рассказывая свою историю так, что эхо зазвенело в залах. Но тише, милая девушка Мовилти л Вильду, если дело это являлось т а й н о й снаружи, не зачем кричать о нем внутри. Тогда воскликнула Тинови: "Не говори так со м н о ю Окот, б у д ты даже могущественнейшим князем котов, ибо разве я не Тинови, принцесса фейри, что свернула с пути, дабы доставить тебе удовольствие?" При этих словах она прокричала их еще громче прежнего. В кухне послышался страшный грохот, словно внезапно уронили гору металлической и глиняной посуды, и Тивиль д а з а р ы ч а л Не иначе, как опять споткнулся этот бестолковый эльф Берен, избави меня, Мельку, от такого народа. Но т е н у в и л догадавшись, что Берен услышал ее и сражен изумлением, позабыла о страхах и более не жалела о своей дерзости. Тевильдо, однако же, весьма разгневался на ее заносчивые слова и не будь он расположен сперва узнать, что пользы сможет извлечь из ее рассказа. плохо пришлось бы т и н в и л л Воистину с этой самой минуты подвергалась она великой опасности, ибо Мельку и все его васалы с почитали Тинвилента и его народ вне закона, и весьма радовались, если удавалось поймать кого-то из лесных эльфов и в полной мере явить свою жестокость. Потому великую милость заслужил бы Тивильдо. Если бы доставил Тинувиель к своему повелителю. В самом деле, едва назвала она себе, именно так и вознамерился т и в и л ь дупоступить, как только покончит со своим собственным делом. Но воистину рассудок его был усыплен в тот день, и кот забыл подивиться, почему эта Тинувиель устроилась наверху, забравшись на приступку люка, да и его Бера не больше не вспоминал. Ибо мысли его заняты были только рассказом Тинувиля, потому молвил Тивиль, доскрывая свой злобный умысел. Нет, же госпожа, не гневайся. Промедление разжигает моё нетерпение. Ну, начинай же рассказ, что приготовила ты для моих ушей, ибо я уже насторожил их. И отвечала Тинувиль: есть тут огромный зверь, злобный и дикий. Имя же ему Хуан. При этом имени т и в и л ь д о выгнул спину, шерсть его поднялась дыбом, по ней пробежали искры, и в глазах вспыхнуло а л о е пламя. И продолжала девушка: кажется мне неладным, что такому чудищу д о з в о л е н о о с к в е р н я т ь присутствием своим лес столь близко к обители могущественного князя котов Владыки т и в и л ь д о Но Тивиль дотвечал: а «Недозволено ему это, и является пес сюда не иначе, как украдкой. Как бы то ни было, Мовилатинуви, сейчас он здесь. Однако сдается мне, что наконец с ним можно покончить. Ибо ло, шла я тут через леса и увидела огромного зверя, что с т е н а я лежал на земле, словно с р а ж ё н н ы й болезнью. И глядь, то был Хуан. Во власти злобных чар либо недуга, и сейчас пребывает он беспомощный в долине, менее чем в м и л е к западу через лес от твоих чертогов. Может быть, и не стало бы я тревожить этим известием твой слух, если бы чудовище едва приблизилось я, дабы помочь ему, не зарычало на меня и не попыталась укусить. Сдается мне, что подобное существо вполне заслуживает своей участи. Все, что рассказала Тинувиель, являлось великой ложью, подсказанной ей Хуаном, ибо д е в э л ь д о р в о л ж и н е и с к у ш е н ы Однако не с л ы х а л а я, чтобы впоследствии в последствии кто-либо из э л ь д о р ставил сие обман вину ей либо Берану. Не виню и я их, ибо Тевиль д у б ы л злобным зверем, а Мелько превосходил гнусностью всех живущих на земле. И Тинувиель. оказавшись в их власти, п о д в е р г л а с ь страшной опасности. Тивильду однако сам опытный и искусный лжец столь глубоко постиг изворотливости и коварство всех зверей и прочих живых существ, что зачастую не знал верить ли тому, что слышит, или нет. Исклонен был не верить ничему, кроме того, во что поверить хотелось. Так случалось ему бывать обманутыми более правдивыми. Рассказ же о Хуане и его беспомощном состоянии столь порадовал Тивидо, что кот не склонен был усомниться в его истинности и твердо вознамерился по крайней мере проверить слова гостей. Однако поначалу он изобразил безразличие, заявив, что не зачем было окружать такой т а й н о й дело столь пустячное. Вполне можно было поговорить о нем и с н а р у ж и без особых церемоний. На это отвечала Тинувиель, что не подозревала прежде, будто Тивильду, князь котов, не ведает о том, насколько тонок слух у о н а Уши пса улавливают самый слабый шум на расстоянии лиги, а уж голос кота различают дальше любого другого звука. И вот Тивильду попытался выведать у Тинувиели. п р и т в о р и в ш и с ь что не верит ее рассказу, где именно находится хуа, но девушка отвечала уклончиво, видя в том свою единственную надежду ускользнуть из замка, и наконец любопытство одержало верх в князе Котов, и он, угрожая Тинувили всевозможными карами в случае обмана, призвал к себе двух своих танов, одним из которых был Ойкерон. Кот свирепый и воинственный, и вот все трое пустились в путь вместе с т и н у в е л ь ю Она же сняла свое волшебное черное облачение и свернула его так, что невзирая на величину и плотность, оно казалось меньше самого крошечного платка. Это она умела. Так т и н у в е л ь доставлена была вниз по террасам на спине Ойкероя без каких-либо неприятностей. И сонливость не овладела котом. И вот, крадучись, двинулись они через лес в том направлении, что выбрал а Тинувиель. И вот уже т и в и л ь д у ч у е т п с а Шерстью кота встает дыбом. Он бьет своим пышным хвостом и взбирается на высокое дерево и сверху взглядывается в долину, на которую указал а Тинувиель. Там и в самом деле. Видит Тивильдо огромного пса Хуана, что распростерся на земле стеная и с к у л я Иликуя, поспешно спускается Тивильдо и в нетерпении своем вовсе забывает о т е н у в е л и что весьма и с п у г а в ш и й за Хуана укрылась в зарослях папоротника. Тивильдо и два его спутника задумали бесшумно спуститься в ту долину с разных сторон и наброситься внезапно на Хуана. з а с т а в его врасплох и умертвить его, или если тот совсем обессилен и д у г о м поразвлечься и помучить его, так и поступили коты. Но едва прыгнули они на Хуана, пес вскочил и громко залаял, и челюсти его сомкнулись на хребте кота Ойкероя у самой шеи, и Ойкероя испустил дух. Второй же тан завывая проворно взобрался на вершину раскидистого дерева, тактивильду оказался лицом к лицу с Хуаном. Такая встреча пришлась не слишком-то по душе князю котов, но Хуан набросился на него слишком стремительно, чтобы тот успел удрать, и в долине закипела яростная битва. Ужасный шум производил т и в и л ь д у но наконец Хуан вцепился ему в горло. Тут т а к о т и распростился бы с жизнью, если бы его когтистая лапа, которую он размахивал в слепую, не угодила Хуану в глаз. Тогда Хуан з а л а я л и Тевиль д у г н у с н я завизжав, с усилием вывернулся, освободился и, последовав примеру своего спутника, вспрыгнул на высокое дерево с гладким стволом, росшее поблизости. И вот, не взирая на тяжелую рану, х у о н скачет по дереву, оглушительно лая, а Тивильдо проклинает его, осыпая сверху злобной бранью. Тогда молвил х у о н «Эй, Тивильдо, вот что скажет тебе Хуан, которого задумал ты поймать и убить беззащитного, словно одну из тех жалких мышей, на которых привык охотиться. Можешь остаться навсегда на своем одиноком дереве и истечь кровью». или же с п у с к а й с я вниз и о т в е да еще раз моих зубов, но если ни то, ни другое не по душе тебе, тогда ответь мне, где т и н у в е й принцесса фейри, и Берен, сын Эгнора, ибо они мои друзья. Пусть же они послужат твоим выкупом, хотя это я означает оценить тебя много дороже, нежели ты заслуживаешь. Что до треклятой эльфийки. Она дрожа от страха прячется вон там в папоротниках. Если слух мой меня не обманывает, отвечал Тивидо. А Берна е сдается мне знатно оделывает когтями п о в а р мой мяулы в кухнях замка за неуклюжесть его частому назад. Пусть же отдадут их мне целыми и невредимыми, потребовал Хуан. А ты можешь вернуться в свои чертоги и зализывать раны. Никто не причинит тебе вреда. Уж будь уверен, тан мой, тот, кто здесь со м н о ю п р и в е д е т их к тебе, откликнулся Тивильду. н о х у он зарычал, ага, и приведет заодно все твое племя, и полчища орков, и все н а п а с т имельку. Нет, я не так глуп. Дай-ка ты лучше тинувили какой-либо знак, и она отправится за Бераном. Или ты останешься здесь, если это тебе не по душе? Тогда пришлось Тивильду сбросить вниз свой золотой ошейник, знак, с которым ни один кот не посмеет обойтись без должного почтения. Но отвечал Хуа: нет же! Больше г о потребую я от тебя, ибо этот знак заставит весь народ вы всполошиться и отправиться на розыски своего повелителя. Тивиль даже именно на это и рассчитывал, но в конце концов усталость, голод и страх взяли верх над гордыней кота. Князь в услужении Мельку и он открыл тайну кошачьего рода и з а к л я т и я Чар доверенных ему Мельку. То были волшебные слова, скрепляющие воедино камни его гнусного замка. При помощи этих чар Тивильдо подчинял своей воле всех котов и кошек, наделяя их злобным могуществом превыше того, что отпущено им природой. Ибо давно уже говорилось, будто Тивильдо злобный дух в о б л и ч ь и зверя. п о т о м у едва Тивильдо произнес слова заклятий, Хуан расхохотался так, что в лесах з а з в е н е л о эхо. Ибо он знал, что владычеству котов настал конец. И вот Тинуви с золотым мошенником Тивильдо поспешила назад к самой нижней террасе у врат, и стоя там звонким голосом произнесла слова заклятия. И тут же глядь в воздухе раздался кошачий визг. Замок т и в и л ь д у содрогнулся, и оттуда хлынули сон м е щ е его обитателей. Что у м о л и л и с ь до крошечных размеров и испугались они т и н у в е й л и Она же, размахивая шейником тивиду, обратилась к ним и произнесла некоторые из тех слов, что князь котов назвал хо, н у в ее присутствии и коты в страхе преклонились перед ней. И молвила она: «Ло, пусть приведут всех эльфов и детей человеческих, что заключены в этих чертогах». И глядь, вывели б э р о н а Других же рабов там не было, кроме одного только престарелого нома Гимли. В рабстве ослеп он и согнулся его стан, но мир не знал слуха острее, чем у него, как поется во всех песнях. Гимли вышел, опираясь на палку, п о д д е р ж и в а е м ы й б э р р о н о м б э р р о н же изнеможденный, одетый в лохмотья, в руке сжимал огромный нож. Каково й схватил в кухне, опасаясь нового бедствия, едва содрогнулся замок и заголосили коты. Когда же завидел он Тинувиль, стоящую среди кошачьих п о л ч и щ что отпрянули от нее в страхе, и заприметил роскошный ошейник Тевильду, весьма изумился б э р о н не зная, что и думать. Тинувиль же весьма обрадовалась и м л в и л а О б э р о н и з а х о л м о в горечи. Не потанцуешь ли теперь со мною, только не здесь. И она увела Берна, и все коты подняли вой визг, так что даже Хуан и Тивильдо в лесу услышали их. Но ни один зверь не посмел преследовать Инуви или Берна и не причинил им вреда, ибо котами овладел страх, а чары м э й л ь к о оставили их. Впрочем, котам пришлось об этом весьма пожалеть. Когда Тивильдо возвратился домой в сопровождении своего дрожащего спутника, и б о гнев Тивильдо был ужасен. Князь котов бил хвостом и наносил удары всем, кто подвернется под лапу, хоть это и покажется безрассудством. Хун из народа псов, когда Беро и Тинуриль вернулись в долину, позволил злобному князю котов уйти во свои асии и не стал воевать с ним более. Однако пес надел себе на шею великолепный золотой ошейник, и это разозлило т и в и л у сильнее, нежели все п р о ч е е ибо великая волшебная сила и могущество заключены были в том украшении. Не слишком торадовался Хуан, сохранив Тивильду жизнь, но отныне и впредь не опасался он котов, и все кошачье племя с тех самых пор при виде собак обращается в бегство. И все псы презирают котов с того самого дня, как Тивильду подвергся унижению в лесах близ Ангоманди. Он же не совершал подвига более великого. В самом деле, в последствии, выслушав рассказ о происшедшем, Мелька проклял Тивильду и его племя и изгнал их. С тех пор нет у них ни повелителя, ни хозяина, ни друга, и голоса их звучат как стоны виск. Ибо в сердцах их горечь одиночества, и тоска утраты, и лишь тьма царит там, и нет ни проблеска добра. Однако в то время, о котором идет речь в нашем рассказе, более всего Тивильдо жаждал захватить Берона и Тинуви и убить Хуана, чтобы вновь обрести утраченные чары и волшебную силу. Ибо великий страх испытывал Кот перед м е л ь к о и не смел возвать господину своему за помощью и признаться в своем поражении и в том, что выдал секрет заклятий, не подозревая об этом. Хо напасался тамошних мест и весьма страшился, что весть о происшедших событиях достигнет слуха Мельку, а Мельку узнавал почти обо всем, что случалось в мире, потому Тинувили Берн вместе с Хоаном. Ушли далеко прочь и весьма сдружились с ним. И живя в лесу, б е р о н вновь обрел силы и забыл о р а б с т в е И тинувель полюбила его. Однако жизнь одинокая, суровая и дикая стала их уделом, ибо не видели они лица ни эльфа, ни человека. И тинувель с течением времени сильно затасковала по матери своей г в е н д е л и н г И по нежным волшебным песням ч т о п и в а л а т а с в о и м детям, когда в л е с н о й чаще у древних чертогов сгущались сумерки. Нередко т я н у в е е л е мнилась, будто на отрадных полях, где жили скитальцы, она слышит флейту своего брата Дайрона, и тяжко становилось у нее на сердце. Наконец сказала она б э р а н у и Хуану: «Я должна вернуться домой». И душа б э р н а омрачилась тоскою, ибо ему полюбилась жизнь в лесу среди псов, а к тому времени многие другие присоединились к Хуану, но только чтобы Тинувиель была рядом. Однако же отвечал он: «Никогда не смогу я возвратиться с тобою в земли Артанора, не смогу я и после прийти повидаться с тобою, милая Тинувиель. Только разве с Тильмарелем? Но этого теперь не дано мне совершить.» Ибо разве не бежал я из чертогов Мельку, разве не подвергаюсь я самой жестокой опасности, если кто-либо из его прислужников выследит меня? Так сказал б е р р н скорбя сердцем при мысли о разлуке с Тинувиэлью. Ее же душа разрывалась надвое. Невыносимой казалась ей мысль о том, чтобы покинуть б е р о н а ну и в е ч н о жить вот так в изгнании, казалось невозможным. Потому долго молчала она, погруженная в печальные мысли. Берендж, сидевший рядом, наконец сказал: "Тинувиель, одно только остается нам, пойдем же добудем Сильмарил". И тогда т и н у в и л ь обратилась к Хуану и просила его помощи и совета. Пёс выслушал её весьма угрюмо и щ е л э т у затею полным безрассудством. Однако в конце концов т и н у в е л ь выпросил а у него шкуру Ойкироя, убитого псом в поединке на поляне. Ойкирой же был весьма могучим котом, и ху он унес эту шкуру с собой в качестве трофея. И вот т и н у в е л ь призывает на помощь все свое искусство и волшебство фейри и зашивает на Бероне эту шкуру и придает Берону обличье огромного кота. И у ч и т его, как следует сидеть и вытягиваться на земле, как ступать и прыгать и бегать по кошачьи, пока наконец при виде этого уху она не начала вставать дыбом шерсть, чему немало смеялись б э р н и Тинувиэль. Однако так и не научился б э р н визжать, завывать и морлыкать подобно любому из живущих на земле котов, и не удалось Тинувиэли. пробудить свет в мертвых глазницах кошачьей шкуры, но придется нам с этим примириться, сказала она. Да и выглядишь ты как кот весьма благородный, если только придержишь язык. Тогда б е р о н и т е н у в е л ь распрощались с Хуаном и отправились в Чертоги Мельку, не слишком утомляя себя путешествием, ибо б е р о н у было крайне неудобно и жарко в пушистой шкуре ойкироя. А на душе у т я н у в е л и Давно уже не бывало так весело. И она гладила Берена, либо дергала его за хвост, а Берен злился, потому что не получалось у него хлеснуть т в ответ хвостом так яростно, как бы хотелось ему. Наконец, однако приблизились они к Ангоманди, как подсказали им грохот и подземный гул и звон могучих молотов десяти тысяч кузнецов. ни на минуту, н е прекращающих своей работы. Уже далеко были чертоги скорби, где рабы нолдали трудились изнемогая под присмотром орков и горных г о б л и н о в Столь непроглядная тьма и мрак царили там, что сердца путников дрогнули. т и н у в и л ь же вновь облачилась в темные одежды непробудного сна. Отвратительные врата Ангаманди сработаны были из железа, утыканы ножами и шипами. А перед ними р а з л ё г с я огромнейший из всех волков, что когда-либо рождался на свет, сам Каркарас на живой клык, не знающий сна, и Каркарас зарычал при приближении т и н у в и л н а кота же не обратил особого внимания, ибо котов почти не принимал в расчет, они постоянно шныряли туда-сюда. Не рычи, о Каркарас, молвил а Тинувили, ибо иду я повидать Владыку Мельку. А свиты мне этот т а н т е в и л ь д о Темное одеяние скрывало ее сверкающую красоту, и Каркарас не особенно встревожился, однако же приблизился по обыкновению своему, дабы принюхаться к ней. И не могли скрыть одежды дивного благоухания Эйдер. Потом уточ же закружила стену вель в в о л ш е б н о м т а н ц е и встряхнула перед взором зверя темными складками своего покрывала. Так что лапы волка подкосились, сонливость овладела им. Он повалился на бок и уснул. Но т я н у в е л ь не останавливалась до тех пор, пока зверь не погрузился в глубокий сон и не пригрезились ему славные охоты в лесах Хиселомы, когда он был еще волчонком. Только тогда Берна и т я н у в е л ь вступили под сень черных врат. И пройдя вниз по и з в и в а м бесконечных сумрачных коридоров, оказались наконец перед лицом самого Мельку. В омгле б е р о н вполне сносно сошел за самого, что не наесть настоящего т а н а т ы Вильду. Ой, к е р о й же прежде часто бывал в чертогах Мельку, потому никто не обратил на него внимания, и он незамеченным прокрался под самый трон Айну. Однако гадюки и злобные твари, устроившиеся там, повергли Берна в великий страх, так что он не смел пошевелнуться. Все сложилось на редкость удачно, ибо будь Смэлкоти Вильдо обман не минуемо бы раскрылся. Воистину об этой опасности б е р н и т я н у л и л ь задумывались, не ведая, что Тивильдо укрылся ныне в своих чертогах, не зная, как быть, если о конфузе его прознают в а н г о м а н д е Но глядь, Мельку замечает Тинувиель и молвит: Кто ты, порхающая в моих чертогах словно летучая мышь? Как вошла ты сюда? Ибо воистину чужая ты здесь. Пока что чужая отвечает Тинувиель, хотя после может статься все изменится по милости твоей владык а Мельку. Или не знаешь ты, что я т и н у в и л ь дочь т и н в е л е н т а объявленного вне закона. Он прогнал меня и з своих чертогов, ибо он властный эльф, а я не дарю любовь свою по его приказу. Воистину подивился Мэйку, что дочь т и н в е л е н т а сама по доброй в о л е явилась в его обитель в жуткую крепость Ангоманди и за подозрив неладное вопросил, чего желает она. Ибо разве не знаешь ты м о в е л у что не жалуют здесь ни отца твоего, ни его родню, и напрасно дожидалась бы ты от меня слов милости и доброго привета. Так и отец мой говорил, отвечала Тинувиель, но с какой стати мне верить ему? Взгляни, великое искусство танца даном мне, и я бы танцевала теперь перед тобою, повелитель, ибо тогда сдается мне. Охотно отвёл бы ты мне какой-нибудь жалкий угол в своих чертогах, где бы я и ютилась до тех пор, пока не придёт тебе в голову призвать к себе маленькую плесунью т я н у в е й дабы облегчить бремя своих забот. Нет, ответствовал Мейко. Такие забавы не по душе мне. Но ежели проделала ты путь столь далёкий, чтобы потанцевать, так танцуй, а после п о г л я д и м И при этих словах он в о з р и л с я на неё с отвратительным в о ж д е л е н и е м ибо в т е м н о й его д у ш е зародился злобный замысел. Тогда т и н у в е л ь закружилась в танце подобного, которому ни она, ни другой лесной дух, фея или эльф не танцевали ни в с т а е ни в п р е т ь И через некоторое время даже пристальный взгляд Мельку преисполнился изумления. она скользила по залу стремительно, как ласточка, бесшумно, как летучая мышь, волшебно прекрасная, как одна только тинувель. То оказывалась она под лемельку, то перед ним, то позади, и туманные ее одежды овевали его лик и трепетали перед его взором. И всеми, кто стоял в том зале, либо примостился у стен, одним за другим овладевала дрема. Крепко засыпали они и видели во сне все то, к чему стремились злобные их сердца. п о д т р о н о м каменными и з в а я н и я м и застыли гадюки, волк и унок Мелько зевнули и задремали. Завороженный Мелько не сводил глаз с плесуни, ь но засыпать и не думал. Тогда т я н у в и л ь еще стремительнее закружилась в танце перед его взором. И танцуя, запела негромким голосом чарующую песнь, к о т о р у й научила ее Гвендолин г давным давно. Песнь, что певали юноши и девы под кипарисами в садах Лориана, когда золотое древо угасло и мерцал с и л ь п и о н Голоса с о л о в ь е в взвучали в ней, и тонкие, неуловимые ароматы, словно бы повеяли в воздухе мерзкого зла. В то время как тину в е л ь ступала по полу легко, как перышко на ветру, и с тех пор не видывали там столь дивной красоты и не слыхивали столь дивного голоса, и Айну Мейльку, невзирая на всю свою мощь и величие, оказался побежден волшебством эльфийской девы. Воистину сон смежил бы даже веки Лория, на к а ж и с ь он там. И вот Мейльку пал. усыпленный и погрузился наконец в непробудную дрему, и сполз с полстрона на пол и железная его корона откатилась в сторону, и вдруг смолкла т и н у в и л В зале неслышно было ни звука помимо сонного дыхания, даже Берен задремал под самым троном Мельку, но т и н у в и л ь встряхнула своего спутника, и тот наконец пробудился. Тогда т р е п е щ а о т страха. Он разорвал свое обманное облачение и освободившись от шкуры, вскочил на ноги и вот извлек б е р н нож, каковой позаимствовал в к у х н я х Тивильду, и хватает тяжелую железную корону. Но т и н у в л ь не смогла сдвинуть ее с места, и силы мускулов Берна едва достала, чтобы развернуть ее. Рассудок их мутится от страха, пока в темном этом чертоге погруженного в сон зла б э р е н старается, производя как можно меньше шума, добыть Сильмариль при помощи своего ножа. И вот б э р е н освобождает чудесный камень из середины под льется унома с о л б а Но едва извлекает он самоцвет из короны, ло, нож его ломается с громким треском. т и н у в е л ь едва не вскрикнула. Берн же отпрянул в сторону, сильмарилем в руке, задремавшая беспокойно ворочается, и Мельку издаёт стон, словно зловещие мысли потревожили его грезы. Мрачная гримаса искажает лик спящего. у д о в о л ь с т в о в а в ш и с ь одним сверкающим драгоценным камнем, Берн и т е н у в е л ь обратились в паническое бегство. спотыкаясь, наугад спешили они в темноте по бесчисленным коридорам, пока по тусклому отблеску света не поняли, что ворота уже близко, и глядь на пороге разлегся Каркарас, снова бодрствующий и настороженный. тотчас же Берн заслонил собой т е н у в и е л ь хотя она и запретила ему, и это обернулось в итоге бедою. Ибо Тинувиль не успела вновь усыпить зверя чарами сна, завидев б э р о н а волк о с к а л и л зубы и злобно заворчал. Откуда такая грубость, Каркара? — с м л в и л а Тинувиль. Откуда этот ном, который не входил сюда, теперь же однако спешит наружу? отозвался наживой клык и с этими словами прыгнул на б э р о н а а тот ударил волка кулаком прямо между глаз. другой рукой добираясь до его горла. Тогда Каркарс а сжал руку Берона в своих жутких челюстях, ту самую руку, в которой Берон держал сияющий сильмариль, и откусил Каркарас руку вместе с камнем. И алые утроба поглотила их. Великая была мука Берона и страх и тоска Тинувиэль, хотя как только они уже готовы были ощутить на себе волчьи зубы. Случается нечто новое, странное и ужасное. Узнаю же, что Сильмариль сияет белым потаенным пламенем, рожденным в глубине его, и заключает в себе неодолимые священные чары, ибо разве не из Валинура этот камень, не из благословенных земель, разве не был он создан волшебством богов и номов прежде, чем зло пришло в т е края? И не терпит он прикосновения злобной плоти или нечистой руки. И вот оказывается камень в гнусной утробе к а р к а р а с а и тотчас же зверь начинает сжигать страшная боль и душ раздирающую во его, исполненный муки, эхом отзывается в скалах, так что просыпается весь уснувший в стенах крепости двор. Тогда Тинувили и Берн быстрее ветра бросаются от ворот прочь. Однако о безумевший к а р к а р а с далеко обогнал их, ярясь и б е с н у я с ь словно зверь, преследуемый балрогами. После же, когда беглецы смогли перевести дух, т и н у в е л ь разрыдалась над покалеченной рукой Берона и осыпала ее бесчисленными поцелуями. Потом у г л я д ь кровь у н е л а с ь и боль утихла, и нежная любовь Тинувили исцелила рану. Однако впоследствии б е р о н а все называли э р м а м в е т Однорукий, что на языке одинокого острова звучит как Эльмавойте. Теперь, однако, им пришлось задуматься о спасении, если позволит судьба. И т и н у в е л ь набросила часть своего темного плаща на б е р о н а и так скользя в сумерках и во мраке среди холмов, они какое-то время оставались незамеченными. Хотя м е л ь к о в в ы с л а л против беглецов всех своих ужасных орков, эльфы до с е л е не видели ярости более неистовой, нежели та, что обуяла его из-за похищения с и л ь м а р е л я И однако же вскоре показалось Берну и т е н у в е л ь что сеть преследователей смыкается вокруг них все теснее, и хотя беглецы уже достигли окраин знакомых лесов и миновали мрачную чащу Таурнуфуин, Однако еще немало лиг полных опасностей отделяли их от пещер короля, и даже если бы добрались они туда, похоже было на то, что они только привели бы за собою п о г о н ю и навлекли ненависть малько на весь лесной народ. Преследователи же подняли столь громкий крик и шум, что Хуон издалека заслышал их и весьма подивился дерзости этих двоих, а более всего. Тому, что им удалось ускользнуть из Ангаманди, и вот отправляется он со сворой псов через леса, преследуя орков и танов Тивильду. Много ран получил он сам, многих убил, напугал или обратил в бегство, пока как-то вечером в а л а р не привели его на поляну в той северной части Артанора, что после названа была Нандум Гортин, земля темных идолов. Но не об этом наша повесть. Однако даже тогда т о был зловещий край, темный и мрачный, и ужас стоялся под тенью его угрюмых деревьев не меньше, чем в Таурнуфуин. И н а ш и эльф ы Тинувиэли Берн распростерлись там на земле, измученный, утративший надежду. И Тинувиэль рыдала, а Берн же вертел в руке нож. И едва ху он увидел их. Он не дал им вымолвить и слова или рассказать что-либо о своих приключениях, но тотчас же подхватил т и н у в е л ь на свою могучую спину и повелел Берну б е ж а т ь рядом изо всех сил. Ибо молвил он, сюда стремительно приближается огромный отряд орков и волки-разведчики, и следопыты при них. с в о р о х у н а б е ж и тут же, б ы с т р о м ч а т я о н и вперед по кратчайшим тайным тропам к далекой обители народа т и н в е л и н т а Так беглецы ускользнули от вражеских полчищ, однако после не раз встречались им на пути рыскающие злобные твари. И барон убил орка, какого едва не утащил т я н у в е л ь то было достойное деяние. Видя, что погоня по-прежнему следует за ними по пятам, хун вновь повел беглецов из вилистыми окольными путями, ибо не смел до поры доставить их прямо к земле лесных файр. Столь ловко выбирал он дорогу. Что наконец, спустя много дней погони, далеко отстала, и более никаких орочьих банд не видели и не слышали они. Гоблины больше не постерегали их, а в ночном воздухе не раздавался вой свирепых волков. Быть может, потому, что уже вступили они в пределы круга Чаргвендлинг, Чар, что хранили тропы от злобных тварей и ограждали от зла земли лесных эльфов. Тогда Тинувиля опять вздохнула свободно, в первый раз с тех пор, как бежала она из чертогов своего отца. И б е р о н отдыхал на солнце от мрака а н г б а н д а до тех пор, пока горечь рабства не оставила его вовсе. Вновь забыли беглецы о страхе, ибо свет струился сквозь зеленую листву, и шептали свежие ветра и пели птицы. Однако наступил наконец день, когда пробудившись от глубокого сна, Берен вскочил, словно отрешившись от счастливых грез, внезапно пришедших на ум, и молвил: «Прощай, Охуан, самый верный из друзей, и ты, маленькая Тенувель, любимая моя, прощай. Об одном только молю я тебе, о т п р а в л я й с я теперь под защиту своего дома.» Пусть славный х у о н отведет тебя, а я, увы, должен укрыться в уединении лесных чащ, ибо утратил я добытый Сильмариль, и никогда не осмелюсь еще раз приблизиться к Ангаманди, потому вход в чертоги Тинвилента закрыт для меня. И Берен заплакал про себя, но т и н в е л ь что была рядом и слышала его сетования, подошла к Берену и молвила: нет. Теперь изменилось мое сердце, и если ты поселишься в лесах, о Бернер Мабвет, тогда и я сделаю тоже. А если ты станешь скитаться в глуши, и я приму жизнь скитаний с тобою или или в о с с е д за тобою. Однако отцу моему не видеть меня вновь, если ты сам не отведешь меня к нему. Тогда воистину обрадовался Берн ее нежным словам. И счастлив был бы жить он с ней охотником в глуши, но сердце его сжалилось при мысли о том, сколько выстрадала она из-за него, и ради Тинувиэль Берн забыла свое гордости. Тинувиэль же увещевала его, говоря, что подобное упрямство чистое безумие, и что отец ее встретит беглецов не иначе, как с ликованием, радуясь, что вновь видит дочь живую и невредимую. И может стать с я м о в е л а т и н у в е л ь Он устыдится, что шутка его. о б р е к л а т в о ю прекрасную руку ч е л ю с т я мкаркараса. Долго уговаривала она х у а н а в е р н у т ь с я с ними, ибо отец мы должен тебе великую награду. О Хуан, молвила она, если хоть сколько-нибудь любит свою дочь. Вот так случилось, что все трое вновь отправились в путь. И возвратились наконец в л е с а что знала и любила Тинувиель, к поселениям ее народа и глубинным чертогам ее дома. Однако еще приближаясь к ним, они застали лесной народ в таком страхе и смятении, в каком эльфы не бывали и з д а в н а И расспрашивая рыдающих у дверей, ски-тальцы узнали, что с того самого дня, как Тинувиель бежала в тайне. Несчастья не оставляли их. Ло, король был вне себя от горя, позабыв об осторожности и осмотрительности. Воинов своих разослал он туда и сюда далеко в опасные леса на поиски девы, и многие погибли либо сгинули. Вдоль всех северных и восточных границ шла война с прислужниками м е л ь к о так что народ весьма опасался, что этот а й н удвинет в ход всю свою силу. и сокрушит их, и магия Гвендолинг не сможет сдержать о р о щ и х п о л ч и щ Узнаешь же говорили эльфы. Теперь случилось самое худшее, ибо королева Гвендолинг давно пребывает в равнодушии ко всему, молча и отрешенно, без улыбки глядит она куда-то вдали з мученным взором, и и стончилась завеса чар, ее, ограждающая лес, и чаще ныне унылы. Ибо дайер он не возвращается, и музыка его не слышна более среди полян. А вот что венчает все злоключения наши: узнаешь же, что ринулся на нас в неистовстве своем из чертогов зла, огромный серый волк, одержимый злобным духом, имчится он, не разбирая путей, словно подгоняет его скрытое безумие, и нет от зверя спасения. Уже многих убил он, участь на пропалую через леса, лаская зубами и завывая, так что даже берега реки, протекающей у королевских чертогов, ныне стали средоточием опасности. Часто приходит туда жуткий волк и спит ь воды. Волк, схожий с самым злобным князем, с налитыми кровью глазами и в ы с у н у т ы м языком, и не может утолить он своей жажды. словно п л а м я сжигает его изнутри. Тогда т и н в е л ь п р е и с п о л н и л а с ь скорби при мысли о н е с ч а с т ь я х постигших ее народ. Более же всего опечалило ее сердце рассказ о д а и р о н е ибо прежде до нее не доходило никаких слухов о судьбе брата. Однако не могла она и сожалеть о том, что Берен пришел некогда в земли Артанора. Вместе поспешили они к Тинвиленту. И вот уже показалось лесным эльфам, что зло ключением настал конец. Теперь, когда Тинувель возвратилась к ним невредимая, воистину на это они едва с м е л и надеяться. В весьма мрачном состоянии духа находят они короля т и н в и л е н т а однако горе его вдруг тает счастливыми слезами, и г в е н д а л и н г вновь поет от радости, едва Тинувель вступает в зал. И отбросив свое одеяние темного тумана, предстает перед ними в жемчужном сиянии, словно встарь. Некоторое время в зале царят веселье и изумление. Однако же, наконец, король обращает взор к Берану и молвит: Итак, и ты тоже возвратился. Силь Марилем вне всякого сомнения, во искупление всего того зла, что причинил ты моей земле. Ибо если это не так, Тогда не знаю, зачем ты здесь. Тогда т я н у вель топнула ножкой и закричала так, что короли все его приближенные подивились новому для нее бесстрашию. с т ы д и с ь отец мой, взгляни, вот отважный барон, которого шутка твоя завела в краять мы и гнусное рабство, и одни только валлар спасли его от жестокой смерти. Сдается мне, королю э л ь д е р Более п р и с т а л о вознаградить его, нежели порочить. Нет, отвечал б е р н Король и отец твой в своем праве, владыка Мовилон. Даже сейчас рука моя сжимает Сильмариль. Так покажи в изумлении, произнес король. Не могу, отвечал б е р н Ибо кисти мои нет здесь. И протянул свою изувеченную руку. Столь мужественно и учтиво держался Берон, что сердце короля склонилось к нему и повелел Тинвиллину Берону и т и н у в и е л и поведать ему обо всем, что случилось с каждым, и с нетерпением предвкушал рассказ, ибо не вполне понял, что подразумевают слова Берона. Когда же однако король услышал обо всем, сердце его еще больше склонилось к Берону, и подивился он любви. что пробудилось в сердце Тинувиэли, так что совершила она д е я н и е большой доблести и дерзости, нежели подвластные ему воины. Никогда более молвил король: "О Берен, молю тебя, не покидай двора моего и Тинувиэли, ибо ты великий эльф, и имя твое прославлено будет в роду". Однако Берен гордо отвечал ему, говоря так: "Нет, о король". Я держу слово свое и твоего, и добуду тебе этот с и л ь м а р и л ь прежде, чем мирно поселюсь в твоих чертогах. Король принялся убеждать его отказаться от с к и т а н и й в неведомых землях укрытым раком, но б э р н отвечал: нет в том нужды, ибо узнай, камень этот даже теперь находится близ пещер твоих. И объяснил Тинвиленту, что зверь разоривший его землю. Есть никто иной, как к а р к а р а с в о л к с т р а ж врат Мейлько. Не всем ведомо было это, однако б е р н знал о том благодаря Хуану, который лучше всех гонщих умел читать и брать след, а все псы в том весьма искусны. Коун же в ту пору оставался в чертогах вместе с б е р о н о м когда же завели разговор о преследовании и великой охоте. Фиос взмолился, чтобы и ему позволили участвовать в славном деянии, и охотно и с п о л н е н а была его просьба. И вот эти трое готовятся к травле зверя, чтобы избавить весь народ от чудовищного волка, и чтобы Беренс мог сдержать свое слово и принести Сильмариль, и вновь засиял бы камень в э л ь ф и н о с е Сам король Тинвилент возглавил охоту, с ним рядом стоял Берен, и м а б л у н г тяжело руки. Главный тан короля к вскочил и схватил копье, могучее оружие, добытое в битве с чужеземными орками, и с ними тремя города вышагивал Хуан, самый могучий из псов. Никого более не взяли они с с о б о ю ибо таково было желание короля, объявившее четырех довольно, чтобы убить волка, будь он хоть порождением присподней. Однако лишь те, кто видел зверя своими глазами, знали, сколь чудовищен он видом, ростом почти что скня, сколь жарким было дыхание его, что испепеляло все вокруг. Перед самым рассветом выступили они в путь, и очень скоро хуан заметил новый след у потока, неподалеку от королевских врат. И мовил л пес: «Это отпечаток лапы к а р к а р а с а После того охотники шли по течению весь день. И во многих местах берега реки были истоптаны и изрыты, а воды за воде сквернены, словно охваченные безумием звери д р а л и с т а м и катались по земле незадолго до того. И вот опускается солнце и угасает за деревьями на западе, и тьма крадется с хиселомы, так что свет леса меркнет. Тогда-то подходит отряд к месту, где след сворачивает от ручья. или может статься теряется в воде, И х о он не в состоянии более идти по нему, поэтому там охотники разбивают лагерь и засыпают по очереди у ручья и близится к концу короткая ночь. Вдруг в то время, как б е р н стоял на страже, издалека донесся ужасающий звук, в ою словно бы семи десяти обезумевших волков, и ло трещит кустарник, ломаются молодые деревья. В то время как ужас надвигается ближе и ближе, и понимает Берн, что Каркарас уже рядом, едва успел б э р н разбудить остальных, едва вскочили они, полусонные, как в колеблющемся лунном свете, проникающем сквозь листву, воздвиглась огромная фигура. Зверь мчался, словно б е з у м е в и путь его лежал к воде. Тогда з а л а я л Хуан, и волк т о т ч а с же свернул в сторону к ним. И пена капала с его клыков, а глаза горели алым светом, и морду его исказились свирепость и ужас. Едва волк появился из-за деревьев, как б е с с т р а ш н ы й сердцем Хуан кинулся на него, но тот гигантским прыжком перескочил прямо через могучего пса, ибо вся ярость волка обратилась в тот миг на б е р а настоящего позади. Карка расузнал его. Из затемненному разуму зверя показалось, что тот причина всех его мук. Тогда Берн немешкая направил удар копья вверх, целя врагу в горло. И Хуан прыгнул еще раз, вцепившись в заднюю ногу волка. И Карка распал как подкожный, ибо в этот самый миг копье короля вонзилось ему в сердце, и злобный дух его покинул свою оболочку. И тихо завывая умчался прочь за темные горы к Мандасу. Берен же остался лежать, придавленный тяжестью зверя. И вот охотники сдвигают труп волка и взрезают ему б р ю х о Хоан же л и ж е т лицо Берна, залитое кровью. Очень скоро подтверждается истина слов б е р о н а ибо внутренности волка наполовину сожжены. словно скрытое пламя долго тлело там, и вдруг едва мамблонг извлек сильмариль. Ночь озаряется дивным сиянием, переливающимся бледными, п о т а ё н н ы м и оттенками. Тогда держа камень у вытянутой руки, молвил мамблонг: «Взгляни, о король!» Но отозвался т и м в е л е н т «Нет же, я возьму камень только, если сам б э р о н вручит его мне.» Но отвечал х у н похоже, что никогда тому не бывать, если не позаботитесь вы о нем поскорее, ибо сдается мне, что Бэра н а п а с н о ранен. И Маблунг и король устыдились, и вот они бережно подняли Бэра и принялись ухаживать за ним, ямывали его раны, и вздохнул он, но не произнес ни слова и не о т к р ы л глаз. И когда взошло солнце, о х о т н и к и отдохнули немного. Они понесли его назад через чащу с величайшей осторожностью на носилках из ветвей. И к полудню добрались до поселения лесного народа. Смертельно устали они к тому времени. Берен же так и не пошевелился и не заговорил, но простонал трижды. Едва разнесся слух об их приближении. Весь народ сбежался навстречу охотникам. Многие принесли им еды и прохладного питья, и бальзамов, и целебных снадобья т р а н и если бы не несчастье с Бероном, велика была бы радость эльфов. И вот эльфы укрыли мягкими одеждами ветки с листьями, на которых покоился Берон, и унесли его к чертогам короля, где в великом горе дожидалась их т и н у л и е л ь Она бросилась к Берну на грудь и зарыдала, целуя его, и он очнулся и узнал ее. Тогда Маблунг отдал ему Сильмариль, и Берн высоко поднял его, любуясь красотою камня, и наконец выговорил медленно и с болью: «Взгляни, о король, я вручаю тебе дивный камень, кого е пожелал ты, но это всего лишь... незначищий пустяк найденный у обочины, ибо некогда сдается мне тебе принадлежала та, что прекраснее всех помыслов. Теперь же она моя. И едва вымолвил это Берн, тень Манда сопала на его лицо, и дух его отлетел в тот час к краю мира, и нежные поцелуи Тинувиели не п р и з в а л и его назад. Тогда Ваанна вдруг смолкла и разрыдалась, и спустя какое-то время выговорила: «Нет же предания на том не кончается, но это все, что я знаю в точности». Тогда заговорили и другие дети, и некто а у с е р сказал: «Слыхал я, что волшебством нежных поцелуев Тинувили исцелила Берна и призвала его дух назад от врат Мандоса». И долгое время жил барон среди утраченных эльфов. Но другое дитя молвил: нет же, все было не так, о а у с и р Если ты только послушаешь, я расскажу повесть столь же чудесную, сколь и правдивую, ибо барон и в самом деле умер на руках у Тинуви или, как сказала в а а н н а и Тинувиль, сломленная горем, и не видя более в мире ни утешения, ни света. Немешкая, последовала за ним по тем темным тропам, что каждому суждено пройти в одиночестве. И вот красота ее и нежная прелесть тронули даже холодное сердце Мандоса, так что он позволил ей вновь увести Берона в мир живых. Подобного не случалось с тех пор ни с человеком, ни с эльфом. И немало преданий и песен сложили о м а л е н и и т я н у в и или перед троном Мандоса, но я не слишком хорошо помню их. Однако вот, что сказал Манда с этим двоим, ло о эльфы: ни к жизни, ни исполненной безмятежной радости отсылаю я вас, ибо в мире, где обитает злобное сердце Мельку, более не существует она. Узнаете же, что станете вы смертными, подобно людям, когда же вы вновь вернете сюда, это будет на в е ч н о Разве что боги и в самом деле призовут вас в в а л и н о р Однако же эти двое ушли, взявшись за руки, и прошли вместе через северные леса. И часто видели их, когда кружились они в волшебном танце на склонах холмов. И имена их повсюду передавались из уст в уста. Тогда в ы а н н а молвила: «Так, но не только танцевали они, ибо славные деяния довелось им совершить впоследствии, и немало предани й сложено о том». Их должно тебе выслушать, о Эриол Мелину, в другой раз, когда вновь наступит время рассказов, ибо эти двое в легендах названы и к у и л ь в а р т о м то есть умершие, что снова живы, и стали они могучими фейри в краях к северу от Сириона. Вот теперь и впрямь конец. По душе ли пришелся тебе рассказ, и сказал Эриол, что не ждал услышать историю столь удивительную. От такой, как вы, Анна, на что-то ответила. Нет, не сама о б л е к л а я в слова это предание, но оно дорого мне. Право же всем детям ведомы деяния, о которых повествуются в нем, а я заучил рассказ наизусть, прочтя его в великих книгах, хотя не все понимаю я из того, что записано в них. В 1920-х годах мой отец перелагал утраченные сказания о Турамбре и о Тинувили в стихи. Первая из этих поэм, «Лео дети Хурина», написанная древнеанглийским а л и т е р а ц и о н н ы м стихом, была начита в 1918 году, но так и не приблизилась к завершению. По всей вероятности, отец оставил работу над ней, когда покинул Литский университет. Летом 25 года, вступив в должность профессора англосаксонского языка в Оксфорде, Он начал поэму о тину в и л и под названием Ле О Лейтиан. Это название мой отец перевел как «Освобождение атаков», но так и не пояснил его смысл. Примечательно, что мой отец, вопреки обыкновению, вставлял в текст даты. Первая из них, вписанная напротив строки 557, сквозная нумерация по всей поэме, это 23 августа 1925 года. Последняя с е н т я сентября 1931 г о д а Значится напротив строки 4085. п о с л е того, поэма продвинулась не далеко, только до 4223 с т р о к и и была оставлена на том эпизоде, когда челюсти Карха Рота сомкнулись как стальной капкан на запястье руки Бэра, н а с ж и м а в ш и й Сильмариль. Строка 4223, в момент его бегства из а н г б а н д а о с т а в ш и е с я н е н а п и с а н н ы е ч а с т и поэмы. представлены прозаическими конспектами. В двадцать шестом году мой отец послал обширную подборку своих стихов Рейнолду, с своему бывшему учителю из Бирмингемской школы короля Эдуарда. В том же году он создал фундаментальный текст под названием «Отчерк мифологии», имеющий непосредственное отношение к детям Хурина, и на конверте с рукописью позже написал, что это изначальный с е л ь м а р и л ь н составленный для мистера Рейнолда. с Как объяснение предыстории о литературной версии Турина и Дракона. Этот очерк мифологии в самом деле является изначальным сильмариллоном, ведь именно к нему сильмариллон восходит непосредственно, при том, что стилистическая преемственность с утрачными сказаниями отсутствует. Очерк вполне соответствует своему названию – это краткий конспект, составленный в н а с т о я щ е м в р е м е н и сжато и ёмко. Ниже я привожу фрагмент, в котором максимально вкратце пересказывается история барона и Лути.